— А вы заметили одну вещь? — вдруг спросила Ника. — Вы, Степан, сказали, Карат умер. — Ну да, — подтвердил Степка, недоумевая. — Так он же уже старый был. — Нет, нет, я не об этом. Просто вы сказали про животное «умер», как про человека. А про многих людей теперь говорят сдох, как про животных. Ника помедлила и добавила, — Странно. — Ничего странного, — горячо ответил Степка, который становился словоохотливым только тогда, когда речь шла о его ненаглядных лошадях. — Просто животные ведут себя благородней людей и жизнь свою проживают достойно, поэтому язык не поворачивается сказать про них сдох, а люди ведут себя хуже гиен особенно в последнее время. Степка помолчал и презрительно добавил. «Падальщики». «Не все такие», — не согласилась Ника. «Например», — вскинулся Степка, — «вы не такой». «Егор не такой», «Вася не такой». «Много вы понимаете», — проворчал Степка. «Но комплимент ему понравился». «Вы нас еще плохо знаете». «Ладно». — Хватит философию разводить, — вмешался в беседу Васька. — Ника, мы на речку поедем. Если хочешь, надень купальник. Вниманию гостей предлагаются водные процедуры. — Вода теплая, — поддержал Степка в самый раз. — Егор, вы с нами? — спросила Ника. Егор оторвался от своих мыслей. Только что он размышлял, что... У подросткового возраста есть масса преимуществ. Например, Васька сразу и легко начал говорить Нике «ты». И она не возражает. — Если не прогоните с вами, — сказал он уныло, — тогда собирайтесь. А я пока уберу со стола и вымою посуду, — распорядилась Ника. Но должна же быть от меня хоть маленькая польза. — Здорово! — обрадовался Васька, вставая. — Обычно посуду мою я. Терпеть не могу это занятие, а посудомойку отец из принципа не покупает. Говорит, что люди уже настолько себе жизнь обрекчили, что собственную таскать ленятся. Ой, Степка с размаху звезданул сына полотенцем по спине. Пап, ну ты чё? А ничего, иди лошадей седлай, оратор. Через полчаса они выехали со двора. Васька на рыжем Синдваде, Ника на покладистом пигом Лангете и Егор на чудной английской кобыле Флоре. До Дона доехали быстро, минут за пять. Лошади шли охотно, в указаниях не нуждались. Чувствовалось, что дорога им хорошо известна. — Лангет — наш собственный конь, — рассказывал по дороге Васька. Отец его выкупил у одного зажратого нового русского. Тот велел отправить коня на живодерню. Вот отец и выкупил. Он хочет построить еще одну конюшню для стариков. Правда, время от времени впадает в депрессию, орет, что мы разоримся на этой благотворительности. Но это пустяки. Он добрый, только кажется таким мрачным. — А мне не показался, — сказала Ника. — Он у меня стеснительный снисходительно объяснил Васька. «Женщин до ужаса боится!» Раздохнул и добавил. «Он маму очень любил!» Ника, который Егор уже успел рассказать о смерти Васькиной матери, промолчала. «Стоп!» — сказал Васька и натянул поводье. «Седаки сделали то же самое!» «Приехали!» — сказал Васька. «Прямо перед ними...» Раскинулась широкая водная гладь, испещренная зелеными зарослями. Вода неторопливо текла мимо них, маленькие треугольники волн казались нарисованными под копирку. — Ника, тебе помочь? — спросил Васька. Ника, не отвечая, легко соскользнула с седла, спружинила на длинных загорелых ногах, перекинула поводья за шею коня Сделала шаг вперед. Ее глаза не отрывались от далекого водного горизонта. — Так вот ты какой, государь Тихий Дон, — сказала она в полголоса. Егор посмотрел в низкое небо. Облака стелились над волной, словно старый дон, недоверчиво хмурился, разглядывая гостей. Длинная осока торчала над водой, как жесткие колючие усы. Гроза идет, сказал Васька и окинул опытным взглядом багровое закатное солнце. Торопиться надо. Он спрыгнул с коня и сказал Егору. Купаться будем по очереди. Сначала мы с Никой, потом вы. Почему? не понял Егор, потому что лошадей нужно придержать. Нельзя им сейчас воду пить. Последите, чтобы они к реке не подходили. Васька проворно скинул шорты и с гиканьем устремился в воду. Флора, испуганная криком, захрапела, попятилась. «Ну-ну-ну, девочка!» — успокоил ее Егор. «Не бойся!» Спрыгнул на землю, стараясь не смотреть на стройную загорелую фигуру в разноцветном купальнике. Но глаза, как намагниченные, так и наравили убежать в сторону. — Знаете как греки называли дом? — спросила Ника. Егор вздрогнул от неожиданности. Так тихо она приблизилась. — Нет, — ответил он, делая вид, что пробует крепость подпруги. — Танаис, — сказала Ника. — Они звали эту реку Танаис. И Скифы тоже? спросил Егор. И Скифы тоже подтвердила Ника. Развернулась, быстрым шагом дошла до реки и красиво, без всплеска, нырнула под волну. Через минуту радостно завизжал Васька, до которого Ника незаметно добралась. Он на секунду ушел под воду, потом на поверхности показались сразу две головы. Ника что-то сказала, Васька фыркнул и вдруг ринулся вперед с сильными, уверенными толчками. Ника бросилась вдогонку. «Танаис», сказал Егор вслух. Непривычное имя завораживало, ласкало слух. Отчего-то Егор был уверен, что это имя женское. «Странно, греки и скифы Увидели в этой реке женское начало. Впрочем, это было очень давно, тогда, когда река была молодой, а ее берега почти необжитыми, когда сам человек был юн, жесток и восторжен. «Танаис», — повторил Егор, «дон слабо плеснул, пробегающий мимо волной». Видно, старую память все еще тревожили воспоминания, оставшиеся далеко позади, в безумной, давно ушедшей юности. Танавис. На следующий день Егор проснулся непривычно поздно, в десять. Тюбик тихо ворчал, сидя в своем углу. Проспал? — лихорадочно спросил Егор и подскочил с кровати. — Прости, ради бога! — Да ладно! — пробурчал страдалец Тюбик. — Привык уже! Егор подхватил с пола часы, посмотрел на них и присвистнул. — Ничего себе прикорнул! Выспался он отлично! Голова была легкой, мысли радостными, настроение приподняты. Егор быстро умылся, натянул на себя шорты с майкой, сказал... Пошли гулять. Открыл дверь, и тюбик шмыгнул на лестницу. В доме было тихо и пусто. Все давно проснулись и делом занимаются. Один Егор предается лени, как какой-нибудь сибарит. Степку он увидел во дворе, махнул приятелю рукой и крикнул: Привет! Мы прогуляемся. Давайте, давайте, поощрил Степка. Выспались, хорошо? Не то слово! Бодро ответил Егор. — К реке пойдете? — Нет, мы и тут, неподалеку. Они прогулялись в пятидесяти метрах от дома. Савок и пакеты остались в городе, поэтому Егор смущенно попросил. — Слушай, друг, ты давай по-аккуратному, В сторонке, чтобы никто не испачкался. — А то я сам не знаю. — огрызнулся обиженный тюбик. — Простись, — похватился Егор. Действительно, нашел, кому советы давать. По сравнению с ним тюбик настоящий джентльмен. Они вернулись через полчаса. Свежий воздух способствовал появлению хорошего аппетита, и Егор с удовольствием умял остатки вчерашней рыбы. Правда, и с Тюбиком поделился по-честному. «Нужно тебе корм купить», — сказал Егор после завтрака. «Интересно. Он в станице продается или придется в город ехать?» «Да ладно», — ответил сытый, довольный жизнью Тюбик. «Я обойдусь тем, что есть». «Точно?» «Точно!» Егор вымыл посуду, навел окончательный глянец на аккуратной кухне и вышел во двор. Степка чистил дневники вместе с незнакомым Егору парнем. «Знакомься!» — сказал Степка, не переставая орудовать граблями и лопатой. «Это Денис, мой помощник!» Парень, прихрамывая, подошел к Егору. Тот протянул ему руку. «Егор! Очень приятно!» «Мне тоже!» «Принеси свежего сена!» — велел Степка помощнику, и тот послушно захромал к выходу. Приятели проводили его взглядами. «Хроменький он», — объяснил Степка, хотя и так было видно. «Родовая травма, поэтому и в армию не взяли. А может, и к лучшему, что не взяли?» «Да», — согласился Степка, — «к лучшему. Он мне помогает. Лошадей много, мы с Васькой не справляемся». Я ему не очень много плачу, но на жизнь им с матерью хватает. Еще отец немного присылает. — А он с ними не живет, что ли? — Он в городе, — ответил Степка, — на заработках. Сейчас все мужики в городе, вернее, почти все. А что делать? Совхоз развалился, работы нет, рыбачить нельзя. Вот как прокормиться? — Конечно, сады и огороды выручают, но наличность тоже иметь нужно — «Вот все и разбежались по городам. Здесь только бабки и остались. Ну и те, которые в городе работу не найдут. Вот такие, как Дениска». «Надо парню образование получить», — сказал Егор. «Образование денег стоит. Я вон на Васькина будущее откладываю потихоньку, и то сомневаюсь, хватит ли». «А куда он хочет идти?» — полюбопытствовал Егор. «На ветеринара учиться хочет» ответил Степка. Оперся на рукоятку лопаты и задумался. — А ты не одобряешь, — догадался Егор. — Не очень, — признался Степка. — Не хочу, чтобы он всю жизнь в лошадином навозе возился. — Ну, что это за профессия? — Ну, тебе ж она нравится. Степка поперхнулся. — Ну, так я совсем другое дело. — А вдруг Васька тоже на лошадях повернутый? — спросил Егор. Вдруг ему тоже хочется возле них остаться. Степка тяжело вздохнул и вернулся к своему занятию. — И не знаю, что для них лучше, — сказал он через паузу. — Хочется, чтоб детям удобней жилось. Вошел хроменький Денис, разбросал в убранных дневниках свежее сено. упаительно запахло скошенной травой, солнцем. «Хорошо у вас тут», — сказал Егор невольно. «Летом — да», — согласился Степка. «А зимой — тоска, не приведи бог». «Хотя Васька и зимой не скучает. У него компьютер есть, возится с ним, как с котенком». «Кстати, а где они?» — спросил Егор, озираясь. «Васька с Никой, я имею в виду». «Я понял», — ответил Степка. Умчали, сваська, с Никой рано утром, только их и видели». Его губы тронула слабая улыбка. «Подружились они. Это хорошо». «Хорошо», — повторил Степка и тут же сурово добавил. «Только он, мошенник, свою часть работы не сделал». «Ничего. Вернется, я ему холку намылю». Егор засмеялся. Степка бросил на него проницательный взгляд и сказал... «Она ловкая девочка. Не успела на коня сесть, как уж посадку освоила. Держится крепко». «Она такая», — подтвердил Егор, не без самодовольства. «Она тебе нравится?» — спросил Степка напрямик. Егор перестал смеяться. Немного подумал и ответил. «Очень нравится. Даже больше, чем нравится». Степан кивнул. — Понятно, — сказал он лаконично. И вернулся к своему занятию. — Ты мне все ж скажи, зачем приехали? — спросил он через минуту. — Я не просто так спрашиваю. — Я помочь хочу. Егор взял длинную сухую соломинку, защемил ее в зубах. — Так в двух словах и не расскажешь, — сказал он задумчиво. «Тайно, что ли?» ну, «В каком-то смысле?» «Господи!» — сказал Степка, останавливаясь. «Да чего у вас в городе все сложно? Двух слов в простоте не вымолвите!» «Степ, я просто не знаю, существует то, зачем мы сюда приехали или нет?» — примирительно ответил Егор. «Если существует, ты об этом первый узнаешь, а если нет...» Егор пожал плечами. «Ну, чего зря трепаться?» Степка обдумал сказанное. «Ну что?» «Тоже верно», — сказал он наконец. Повернулся к Егору спиной и продолжил свою работу. «Давай помогу», — предложил Егор. «Сами справимся», — ответил Степка. «Ты пойди прогуляйся, воздухом подыши, что ли?» «Ладно», — согласился Егор и попросил, — «А машину можно взять? Я ненадолго». «Ключ в гараже висит. Возле двери», — ответил Степка, не оборачивая. «Спасибо». «Не за что». «Барышни, что сказать, если спрашивать будет?» «Скажи, скоро вернусь». «Понял», — лаконично ответил Степка. Егор вышел во двор, кликнул Тюбика. «Прогуляешься со мной?» — спросил он. «Далеко?» — полюбопытствовал Тюбик. «До места событий!» — многозначительно ответил Егор. Тюбик обрадовался. «Конечно!» — ответил он с энтузиазмом. «С удовольствием!» «Тогда пошли за машиной?» Егор вывел потрепанный, видавший виды джип на дорогу. Тюбик сидел рядом и с интересом осматривал окрестности. Егор плохо помнил дорогу до холмов, но рассчитывал на то, что сможет до них добраться с помощью указаний. Ему навстречу попалась запыленная легковушка кого-то из местных. Егор остановил машину и громко поздоровался. Водитель легковушки притормозил рядом, ответил на приветствие. Егор спросил, как доехать до нужного места, и получил четкий ответ. Поблагодарил, тронул машину с места. — Странно. — Почему никто раньше не нашел вход в ту пещеру? — задумчиво спросил Тюбик. — Да, — согласился Егор, — странно, но с другой стороны. А почему никто до Шимана не раскопал трою? Указания были, желающих им последовать не было. — Слишком очевидные они были, эти указания, — сказал образованный тюбик, которому Егор читал учебник по истории вслух. — Кто же обращает внимание на очевидное? — Вот именно! — Поддержал Егор. Шлиман нашел Трою буквально с Томиком Гомера в руках. Все оказалось в точности, как описано. И место расположения города, и его внутреннее устройство, даже след от пожара, и тот сохранился. Так что Гомер ничего не выдумал. Но люди в это не верили, поэтому и не искали там, где было указано. А Шлиман поверил и нашел — Ты хочешь сказать, что пещера в холме тоже слишком на виду, чтобы ее нашли? — догадался Тюбик. — Именно так. Люди не замечают очевидного. — Что ж, размыслив, заметил Тюбик с нисходительным тоном. — Ты очень точно подметил одну из особенностей вашей психики. Егор молча усмехнулся. — До холмов? Они добрались за полчаса. На коне добраться удалось бы гораздо быстрее, потому что дорога была разбитой, а местами вообще отсутствовала. «Может, и хорошо», — подумал Егор. «Меньше народу вокруг будет, а нам лишние глаза ни к чему». Ему удалось найти более-менее ровный пятачок и приткнуть машину. Егор распахнул дверь, прыгнул на землю. Следом за ним выскочил тюбик. «Где?» — спросил он, танцуя на месте, от нетерпения. Егор осмотрелся. Равнина была холмистой, но только один холм вплотную подходил к реке, и он был самым высоким среди остальных. — Этот! — уверенно сказал Егор и указал на холм. Тюбик задрал голову. — Высокий! — признал он уважительно. — Да, — согласился Егор. Теперь он и сам видел, что впечатление детства его не обмануло. Странно, но холм показался ему даже выше, чем тогда, когда он увидел его впервые. — Метров пятнадцать, не меньше, — сказал Егор вслух. — Больше, — возразил Тюбик. — Здесь все десять этажей. Егор промолчал. — Не скажешь ведь, что Тюбику это кажется из-за собственной малорослости. Обидится. Егор медленно двинулся к подножию холма. С каждым сделанным шагом он словно сбрасывал с себя по прожитому году, и к отвесному, заросшему кустарником склону подошел взрослый человек, президент строительной компании, а восьмилетний пацан, приехавший к бабушке на каникулы. Мальчишка, забравшись в пустынное место, на берегу Танаиса в поисках приключений. Егору показалось, что за спиной раздалось тихое ржание. Он быстро обернулся. Пусто. — Ты ничего не слышал? — спросил он у Тюбика. — Нет, — ответил тот, недоумевая. — А что? — Ничего. Показалось. Егор задрал голову. Срезанная верхушка холма пряталась в зеленой чаще кустарника. Егору даже показалось, что его заросли стали еще гуще, чем раньше. — Это тоже хорошо, — отметил он мысленно. — Будем надеяться, что никто не попадал в ту пещеру после меня. Очень хотелось проверить, но Егор, примерился взглядом к высокому отвесному склону и с сожалением покачал головой. Нет, решиться на подобную авантюру мог только восьмилетний пацан. И только мальчик мог выжить в подобном приключении. У взрослого дяденьки так не выйдет. — Хочешь туда забраться? — спросил догадливый тюбик. — Хочу, — сознался Егор. — И не мечтай. Без веревки не получится. — Вижу, — коротко отозвался Егор. Еще раз окинул взглядом высокий холм и велел. — Пошли в машину. — Уже возвращаемся, — огорчился Тюбик. — А что тут еще делать? Дорогу мы разузнали. — Теперь нужно осмотреться на местности, — ответил Тюбик. — Ну, давай, давай, осмотрись, — поощрил Егор. Вернулся к машине, уселся на сиденье и, не закрывая дверь, откинулся на удобную спинку. Тюбик моментально пропал в высокой степной траве. Егор хотел ему крикнуть, чтобы был осторожней. Мало ли, вдруг змей, но потом подумал, что тюбик чувствует опасность гораздо лучше него. Закрыл глаза, ушел в легкую, необременительную дремоту, Мыслей в голове не было, были только смутные, радостные предчувствия. А какие он боялся конкретизировать. Тюбик вернулся назад через десять минут. Прыгнул на колени задремавшего Егора, перескочил на свое сиденье. — Уже вернулся? — спросил Егор, отрываясь от удобной спинки. — Нагулялся? — нагулялся, — коротко ответил Тюбик. Егор насторожился. Это было сказано нерадостно. В чем дело? спросил он. Тюбик поколебался. Не могу объяснить, сказал он наконец. Тут нехорошо. В каком смысле? Тюбик потоптался на месте, уселся, подумал. Не знаю, сказал он. В городе такого не было. Нет слов. А ты попытайся. Тюбик сморщил нос. Плохо пахнет. Произнес он. Смертью. Шерсть на его загривке стала дыбом. Смертью? Тихо проговорил Егор. Из темной глубины памяти выплыла страшная кавалькада всадников. Скелеты на мертвых лошадях. Егор откашлялся. «Не мудрено», — сказал он. «Я же тебе рассказывал, что видел в том коридоре». Он кивнул подбородком на вершину холма, намекая на скрытую в нем пещеру. «Да, помню», — неохотно признал Тюбик. «Возможно...» «Да, возможно, я чувствую их...» «Мертвых...» Он подумал еще немного. «Нет...» Тут что-то еще. Он даже закрутился на месте в отчаянии. Слова, слова, не знаю, как сказать. Егор в изумлении наблюдал за псом. Таким он Тюбика еще не видел. «Опасность — Опасность! — вдруг сказал Тюбик. Найденное слово его неожиданно успокоило. Тюбик уселся на пушистый хвост. — а «Опасность», — повторил он убедительно. «Какая? Не знаю, но чувствую. Здесь есть опасность, а она пахнет смертью. Скелеты так пахнуть не могут. Они пахнут смертью, и все. А здесь есть запах опасности». Егор оглядел холмистую равнину, заросшую травой и кустами. Пусто. Он так и сказал приятелю. «Пусто!» «Да», — согласился Тюбик. «Не человек. Опасность. Не живая». И взвизгнул от напряжения. «Ладно, ладно», — сказал встревоженный Егор. «Не нервничай, я все понял». «Надо быть очень осторожными». «Будем», — успокоил его Егор. «Как скажешь, так и сделаем. Обещаешь? Клянусь» и успокоенный тюбик тихонько вздохнул. До дома добрались за то же время, за полчаса. По дороге Егор радостно предвкушал встречу с Никой, но оказалось, что Ника с Васькой успели приехать и снова куда-то ускакали. — Даже не пообедали, — ворчал Степка, который в глубине души был рад, что у Васьки появился друг. — Бутерброды с собой прихватили, и привет. — Ну, свинство, — сказал расстроенный Егор. Он успел здорово соскучиться. А этой барышне, очевидно, на него наплевать. Ей с двенадцатилетним пацаном интересней. «Свинство!» — согласился Степка, но не так убедительно. Посмотрел на приятеля и попросил. «А ты на нее не обижайся. Она сама еще девчонка». «Вот еще!» — фыркнул Егор. «Буду я с малолетними связываться». И пошел на кухню обедать. Степка с Денисом присоединились к нему чуть позже. Егор же успел соорудить нехитрую трапезу на всех, яичницу с салом, бутерброды с домашней ветчиной, салаты из овощей. Закусили арбузом, после чего решили передохнуть. Дениска отправился на сеновал поближе к лошадям. Егор со Степкой уселись в тени небольшой беседки позади дома. — Ты знаешь, а я доволен, что Васька с Никой подружились, — говорил Степка. — Она барышня образованная, а, может, приохотит Ваську к учебе? — Может. — рассеянно согласился Егор, втянул носом вкусный воздух и сказал. — Знаешь, а я уже забыл, чем пахнет тишина. — Чем? — Удивился Степка. «Травой», — ответил Егор задумчиво, — «и землей». «Из земли вышли, в землю вернемся», — процитировал Степка. «Да». День прошел тихо. Егор помог приятелю вывести лошадей, немного проехал верхом на красавице Флоре, Украдкой от Степки протянул ей кусок рафинада, который кобылка также незаметно приняла. Егор подмигнул Флоре. С ума сойти! Да чего ж умное животное! Посмотри, сказал Степка, кивая на Дениску, который водил по кругу рыжего Синдбада. Создала ж природа такое совершенство! Егор молча кивнул. Заходящее солнце переливалась на рыжей шкуре, мерцала отблеском на тысячи ворсинок, подмигивала догорающими костровыми искрами. «Красавец — Красавец! — сказал Егор, любое с конем. «Красавец — Красавец! — согласился Степка. — Араб! Знаешь, сколько он стоит? — Догадываюсь. — Вот именно! Степка вздохнул, мечтательно проговорил. — — Эх, мне парабскую кобылку прикупить! Я бы от нее такой отличный приплод получил! — Так зачем же дело стало? — удивился Егор, не отрывая глаз от рыжего коня, несущегося по кругу, распушив хвост. — Не продают арабы кобыл! — пожаловался Степка. — Жеребцов, пожалуйста! Кобыл ни за что! Егор оторвал взгляд от рыжего Синдбада, Удивленно посмотрел на Степку. — А почему? — А потому что секреты породы берегут, — ответил Степка. Лучшие гены передаются только через кобылку. Знаешь, как они кобыл называют? — Как? — Степка задумчиво растер ладонями небритые щеки дочери Солнца. — Красиво! — оценил Егор. — Да, вот они кобылы не продают. Берегут солнечную кровь. Степка поднялся со скамейки и сказал. — Ну, ладно, пора работать. — Я с тобой, — взмолился Егор. — Ты ж не умеешь, так научи. — Ну, ладно, — сжалился Степка. — Идем, только работа грязная, не для белоручек. — Справлюсь, — ответил Егор уверенно. В общем, до приезда Ники время скоротать удалось. Они примчались с Васькой на закате, веселые, уставшие, с мокрыми волосами. Купались, наверное, с завистью подумал Егор, но чувства свои скрыл. Придержал Лангета, помог Нике спешиться. — Спасибо, — сказала она, весело прыгая на землю. Подставленную Егором руку то ли не заметила, то ли предпочла не заметить. Неважно. Главное, что опираться на нее не стало. «Пожалуйста», — ответил Егор тихо. «Хорошо прогулялись?» — спросил Степан, возникая рядом. «Отлично!» — ответил Васька, обрушиваясь с конской спины. «Мне Ника столько интересного рассказала! Представляешь, здесь жили скифы!» «Представляю», — ответил Степан очень сухо. «А ты представляешь, что нам с Дениской сегодня пришлось делать твою работу?» Васька смутился. «Ой, это из-за меня», — всполошилась Ника. «Это я попросила Ваську показать мне окрестности. Мы с ним завтра все наверстаем». И попросила, не ругайте его, Степан, это моя вина. «Да ладно», — проворчал Степка, «проехали». Вечером пекли картошку. Костер развели прямо в саду, позади дома, в специально вырытой яме. «А помнишь, как нам попало за тот костер в степи?» — спросил Степка Егора. «Еще б не помнить!» — лаконично ответил тот. «Я потом неделю сидел на правой половинке». «Почему?» — не поняла Ника. «А потому что по левой бабушка ремнем накостыляла», — объяснил Егор. Они немного посмеялись. Печеная картошка рассыпалась во рту, жгла, дразнила язык необыкновенно заманчивым вкусом. Они посыпали кожуру крупной солью, осторожно надкусывали горячие бока. Разговор тек плавный, неспешный, и как-то незаметно сместились на фамилии. «Ника! А как людям фамилии давали?» — спрашивала любознательная Васька. «Откуда я знаю?» Смеясь, отбивалась Ника. — Должна знать, — сердился Васька. — Ты историк или кто? — Историк, историк. Успокойся. Ну, наша фамилия пошла от прабабки. Неожиданно вмешался Степка. Мне дед рассказывал. Его бабка в станице была самой богатой женщиной. Ну, и уважали ее. Степка поймал любопытный взгляд Ники, смутился и умолк. Ну — Ну-ну, — поторопила она с нетерпением. — Анисьей звали, — договорил Степка. Оттуда и фамилия пошла. Чей сын? — Анисин, Вот так. — Здорово! — сказал довольный Васька. Вскинулся и закричал. — А Анискин? А вы помните, еще фильм такой был «Анискин и Фантомас»? — Его прабабка... «Была батрачкой», — предположила Ника. «Поэтому ее звали несерьезно. Аниска, пойди туда! Аниска, пойди сюда!» Она рассмеялась. «Чей сын? Анискин?» Ника повернулась к Егору. «Егор у нас Керехов. А какие будут версии?» «Да какие там версии?» — неожиданно высказался Степан, который при женщинах предпочитал сидеть молча. Но Ника его странным образом разморозила, что ли. «Какие версии?» — повторил Степка, толкая Егора в бок. «Примазался парень к нам, донским казакам, а сам стерика!» — объяснил он Нике. «А отсюда и прозвище». «Логично», — согласилась Ника. «Ну, знаете, Степан, у вас врожденная научная жилка». Степка скромно приосанился. «Ника, а как твоя фамилия?» — не успокаивался Васька. Стельлецкая. «А она откуда?» «Не знаю», — беспечно ответила Ника вообще-то. «Прадед мой был поляком». «Предложи вариант», — не отставал Васька. «Ну, Ника подумала, например, Стелла». «А что это такое?» — не понял Васька. «Ника сделала неопределенный жест. Стелла — это вроде длинного обелиска». «Исторический памятник?» — уточнил Васька. «Ну, иногда бывает памятником», — согласилась Ника. «Здорово!» — восхитился Васька. «Прям в масть! Сама историк и фамилия историческая». «Не выходит», — неожиданно сказал Егор. Все замолчали и посмотрели на него. «А почему не выходит?» — насторожилась Ника. «Одно «л», — объяснил Егор. «Помнится, вы просили запомнить, что у вас с фамилии две эти буквы?» «Да». «Не выходит», — огорчился Васька. «Как быть?» — Ника беспечно махнула рукой. «Да ладно, подумаешь, формализм. Нет». «Должен быть вариант!» — не отставал Васька. «Только какой?» «Стелла!» — ответил Егор с двумя «л». «А это что такое?» — спросил Васька с подозрением. «Это звезда!» — перевел Егор на латыни. Васька даже хлопнул себя по коленям от восторга. «Здорово! Ника! Твоя фамилия в переводе на русский означает «Звездная! Красиво, да?» «Да», — неуверенно согласилась Ника. Ее глаза на секунду встретились с глазами Егора. Ника неожиданно смутилась и отвела взгляд. «Ну, ладно», — сказал Степка, вставая. «Пошли в дом, полуношники. Спать пора». Они разошлись по комнатам. Егор улегся на кровать но заснул не сразу. Его глаза, не отрываясь, смотрели в окно, за которым мерцали крупные, не по-городскому яркие звезды. — Звезда моя! — сказал он тихо, засмеялся, закрыл глаза и уснул. Следующим утром Егора разбудил громкий хохот, несущийся со двора. Он быстро поднял голову, осмотрел комнату и с удивлением отметил отсутствие тюбика. Впрочем, не испугался. Дверь в его комнату не запирается. Тюбик вполне мог открыть ее самостоятельно и отправиться гулять по дому. А может и по двору, если остальные проснулись. Егор подтащил часы поближе к глазам и отметил, что остальные наверняка проснулись. Стрелки показывали половину одиннадцатого. — Ну, я даю, — высказался Егор вслух. Он уже забыл, что можно так долго и сладко спать. Егор вытащил себя из кровати, быстро умылся, оделся и спустился вниз. Степка стоял в прихожей у окна, выходящего во двор. Услышав шаги приятеля, он обернулся, поманил его к себе. — Смотри сказал Степка вместо приветствия. Вот это номер. Егор подошел к нему, выглянул в окно. Картина была странной и забавной. Вуаська, стоявший посреди двора, бросал маленький мяч в сторону ворот, а Тюбик, сломя голову, несся за ним. Вообще-то Тюбик такие примитивные неандертальские развлечения не жаловал, но сейчас ситуация была особой. Следом за тюбиком трусил рыжий Синдбат, а уж перехватить мяч у такого соперника для тюбика было делом чести. Он старался как мог, перегонял противника, первым находил мяч, хватал его острыми зубами и летел назад к Ваське. Синдбат недовольно фыркал и трусил следом. «Вежливый!» — сказал Степка восхищенно. «Ты про кого?» — Не понял Егор. — Про Синдбада, Про кого ж еще? — Не видишь, что ли? Он специально отстает. — Он просто не может схватить мяч зубами, как пес. — Не согласился Егор. — Ну да, не может. Степка посмотрел на него, как на больного. — Все он может. А что ж не хватает? Степка пожал плечами. — Да что тут непонятного? «Гостю хочет приятное сделать, вот и уступает, делает вид, что проигрывает». Тут тюбик оказался прямо под ногами рыжего араба, и Егор в ужасе ахнул. Но крепкая лошадиная нога совершила неуловимое движение и ушла в сторону, даже не задев маленький комок черной шерсти. Егор перевел дух. «А Синдбад его не затопчет?» — спросил он на всякий случай. — Да ты что! — возмутился Степка. — Ни за что на свете! Еще несколько минут они с азартом наблюдали за смешным соревнованием. Нужно ли говорить, что болели приятели за разные команды? — Фиш! Видишь? — время от времени вскрикивал Степка. — Специально подыгрывает! Егор уже и сам видел, что лукавый Синдбат действительно уступает тюбику мяч — но из вредности не согласился. — Да просто тюбик более ловкий. Степка не ответил, постоял у окна, глядя на забавную сценку, сказал. — Знаешь, я себе рай представляю именно так. — Как? — не понял Егор. Степка сунул руки в карманы. — Туда попадут только те, кто умеет играть как ребенок, — сказал он. Посмотрел на Егора и спросил, — Непонятно? Егор молча почесал нос. — Ну, извини, — сказал Степка, — не умею я объяснять. Чувствую, понимаю, а объяснить не могу. Он засмеялся. Нет, я в прошлой жизни точно был лошадью. Кстати, о лошадях спохватился Степка. Слушай, ты скажи Нике, чтобы она верхом ездила только в брюках. — В шортах не надо. — Степка! — изумился Егор. — Ты стал моралистом? — Да при чем тут это? — в сердцах отмел Степка. — Нашел тоже морально слабого. Дело в другом. Понимаешь, лошадиный пот очень едкий. Может вызвать кожное раздражение. Мы-то с Васькой мужики. У нас кожа дубленая. Ах. Иногда бывает. Степка помолчал и... Завершил с некоторым трудом, а у нее кожа нежная, непривычная. Подумал и сурово добавил. — Скажи. — Да неудобно мне, — запаниковал Егор. — А мне тем более. — Слушай, а пусть и Васька скажет, — осенил Егор. Они же дружбаны, не разлей вода. — Точно, — воодушевился Степка. — Ему мы и поручим. — Где она сейчас? — На конюшне. Они с Васькой отбывают штрафные работы. Только он, видишь, отлынивает. Степка открыл дверь и сердито крикнул. — Васька, а ну марш со двора! Ты почему Нику одну оставил? — Иду! — ответил Васька, забирая мяч из пасти тюбика. — Ну ты ловок! — восхищенно сказал он псу. Тюбик расцвел. — Синбад! — Опустил лукавую морду и слегка толкнул пса в загривок. Движение было легким, почти незаметным, но бедный тюбик уткнулся носом в клумбу, фыркнул и отскочил в сторону. А хитрюга Синдбат с выражением «довольства» на длинной морде неторопливо потрусил конюшни. Следом за ним отправился Васька. «Ты...» «Позавтракай!» — сказал Степка и шагнул через порог. «А вы?» Степка добродушно ухмыльнулся. «Да мы уж скоро обедать будем. Тоже мне, спящая красавица!» И, посмеиваясь, пошел на конюшню. А Егор пошел на кухню. Разговор с Никой состоялся сразу после завтрака. Серьезный разговор. Егор нашел ее в дневнике Лангета. Ника тщательно полировала гладкий лошадиный бок деревянной скребницей. — Ты мой красавец! — приговаривала она ласково. — Ты моя умница! Лангет помахивал хвостом, вытягивал шею и лениво отфыркивался, кокетничал. Егор остановился напротив него, провел рукой по белой отметине на лбу коня, Лангет посмотрел на него кроткими темными глазами и негромко стукнул копытом о деревянный пол. «Поздоровался, значит». Ника оторвалась от своего занятия, выглянула из-за лошадиного крупа. «Ой, а я вас не услышала». «Доброе утро», — сказал Егор. «Скорее добрый день». В ее голосе Егору почудился скрытый упрек. «Сам не понимаю». «Почему я столько сплю?» — сказал он виновато. «В городе просыпаюсь ни свет, ни заря». «Свежий воздух!» — ответила Ника лаконично и снова принялась полировать лангета. Некоторое время Егор молча наблюдал за ее четкими уверенными движениями. «Правду», — Степка сказал, — «ловкая девочка. Не успела с лошадьми познакомиться, уже освоила правильный уход». Есть же такие люди, у которых любое дело в руках спорится. Егор откашлялся. Я смотрю, вам здесь нравится? Начал он беседу. Очень, подтвердила Ника, очень нравится. И Степан нравится, и Васька. Место чудное, про лошадей говорить нечего. Она погладила шею Лангета. Неожиданно. Егур почувствовал себя обделенным. Все ей нравятся, кроме него. А на него, человека, который ее сюда привез, обеспечил массу приятных впечатлений, ноль внимания? Нет в мире справедливости. — А вы не забыли, зачем мы сюда приехали? — спросил он сухо. Ника оторвалась от своего занятия. — Забыла, — ответила она виновата. Я вижу. Простите, Егор, покаялась Ника, виновата. Действительно, устроила себе римские каникулы. Нужно делом заниматься. Она отложила скрибницу в сторону, на деревянную перегородку, и деловито спросила: Когда поедем на место? Ну, не знаю, ответил Егор. Я думаю, нам нужно ехать вечером, чтобы поменьше народу видело наше перемещение. А Степан, спросила Ника. Он знает? Она не договорила. Я ему ничего не сообщал, ответил Егор. Ника вздохнула. Не одобряете? поинтересовался Егор. Не знаю. Мне кажется, скрытничать с ним и с Васькой как-то — Некрасиво. Они к нам со всей душой, а мы... Ника пожала плечами. — Вы же сами говорили. Чем меньше людей будет знать о нашей затее, тем лучше, — начал Егор. Говорила, не стала спорить Ника, но Степан с Васькой не первые встречные. Я бы им все рассказала. — По-моему, они способны удержать язык за зубами. — Как хотите, — сухо ответил Егор. — Надо им все рассказать, — повторила Ника, — иначе я буду чувствовать себя неловко. — Сами расскажете или как? — поинтересовался Егор с некоторой горечью. Ему нравилось думать, что у них с Никой есть общая тайна, одна на двоих. Теперь у него забирают, и это маленькое удовольствие. — А давайте я расскажу, — предложила Ника. «Хорошо», — ответил Егор сквозь зубы и развернулся к ней спиной. «Подождите, Егор!» Он глянул через плечо. «Я так и не поняла, какой план действий?» «Посоветуйтесь со Степаном и Васькой», — ответил Егор, не сдержав гнева. «А потом поставьте меня в известность, что вы решили. Ладно?» Она не ответила. «Стоит перед ним». Глаза изумленно распахнула. Черт! Почему он так на нее запал? Ну, что в ней такого особенного? Кроме отвратительного характера, конечно. Настроение было безнадежно испорчено. Егор наплевал на приличие и ушел на реку. Сидел на берегу, обозревал бесконечное движение воды, смаковал свои обиды. Обида была так велика, что он не явился домой до самого вечера. А кому он там нужен? Степка без него прекрасно обойдется, у него есть любимые лошади, у Ники есть верный дружбан Васька, она отсутствие Егора тоже не заметит. Ну, про Ваську и говорить нечего. Егор немного послонялся по пустым станичным улицам, Нашел небольшой магазинчик, который в советское время назывался Сельпо, купил батон хлеба, кусок колбасы и бутылку теплого пива. Оприходовал паек на том же осточертевшем берегу реки неопределенного пола, которую древние греки называли Танаис, упивался ощущением собственной ненужности. Интересно, а вот что сейчас делают домашние? Ужинают, небось, а о нем даже и не вспоминают. И не надо. Ну и черт с вами, сказал он вслух. Допил пиво, по привычке поискал глазами мусорную урну, разумеется, не нашел, разозлился еще сильнее и швырнул бутылку в речные заросли. Ему в плечо ткнулось что-то теплое. Егор быстро обернулся — С ума сошел? — укорил Тюбик. — А если кто-нибудь поранится осколками? — Она не разбилась, — хмуро ответил Егор, смущенный тем, что его поймали на месте преступления. — Может разбиться, — не отставал Тюбик. — Подними. — Оставь меня в покое, — повысил голос Егор. Но Тюбик не обиделся, уселся рядом и неторопливо начал вправлять приятелю мозги. — Во-первых, не ори. Я перед тобой ни в чем не провинился. — Извини, — пробормотал Егор. — Извиняю. — Во-вторых, хватит дуться на весь свет. — Чего ты от всех прячешься? — А кому я нужен? — огрызнулся Егор. — Во-первых, за тебя беспокоится Степан. Ты ушел... Восемь часов назад и никого не предупредил, что уходишь надолго. Во-вторых, за тебя беспокоится Ника. Егор навострил уши. Врешь, сказал он недоверчиво. Выбирай выражение. Холодно посоветовал Тюбик. Егор промолчал. Извиняться второй раз не стал. Хотя стоило это сделать. — Они со Степаном уже ездили тебя разыскивать. Исколесили станицу, у холмов побывали. Степан, между прочим, даже лошадей забросил из-за тебя. — Большая честь! — ядовито пробормотал Егор. — Да! — подтвердил Тюбик. — Большая! — Я не представляю, что он может забросить лошадей из-за кого-то еще, кроме Васьки, конечно. Тюбик сделал паузу. Но... — Ну... А кроме них есть еще кое-кто, кому ты не безразличен. «Интересно, кто же это?» — недоверчиво спросил Егор. Насмешливо фыркнул и договорил. «Только не заливай, что Васька без меня жить не может». «Васька может», — сухо ответил Тюбик. «Я вообще-то имел в виду не его, а себя». Я думал, мы друзья. Прости за самонадеянность. Егору стало стыдно. Он взъерошил волосы на голове и сказал, «Свинья я, однако. Прости меня, Тюбик. Ты настоящий друг, в отличие от меня». «Да ладно, с кем не бывает», ответил великодушный Тюбик, поднялся с травы, отряхнулся и велел. «Пошли домой». «Пошли!» — согласился Егор. Но прежде чем покинуть берег, он залез в речные заросли и отыскал брошенную бутылку. Показал ее Тюбику. Смущенно сказал, «Вот». «Молодец!» — одобрил Тюбик. «Умеешь исправлять свои ошибки!» И неторопливо побежал впереди Егора. Дома их встретили по-разному. «Васька!» Увидев Егора сердито сказал, Ну вы даете, и ушел. Ника спросила, Все в порядке. А степка, как обычно, проявил рассудительность и оборонил Ужин на столе. Впрочем, астрохизму его подвергать не стали. Егор уже давно понял, что долгое смакование обид здесь совершенно не в ходу. Точно такой же характер был у его бабушки. Ее гнев походил на летнюю грозу. Налетал шквальным рывком, разрежался коротким проливным дождем и испарялся через десять минут после начала. Зла в душе она не держала никогда, и прошлые провинности никому не поминала. Егор сидел в одиночестве за кухонным столом. Есть не хотелось. Хотелось... Извиниться перед друзьями, которым он по глупости доставил столько неприятностей. В этот момент в кухню вошел Степка. — Ты в порядке? — спросил он. — Извини меня, — покаялся Егор. — Сам не знаю, что на меня нашло. Степка махнул рукой. — Эрунда! Ну, что ж тут непонятного? Сердишься, что барышня на тебя мало внимания обращает. Он пожал плечами. А может, я на твоем месте тоже бы обиделся? Нет. Ты мне скажи, спросил Егор, почему ей с Васькой интереснее, чем со мной? Они друг друга хорошо понимают, ответил Степка. Общего много. Оба рано матери лишились. Да и сил у них много, им еще порезвиться хочется, как щенкам. И примирительно добавил, «Не обижайся на нее, она совсем девчонка». Егор вздохнул. Злость исчетлела тлела в душе догорающими огоньками, но уже не причиняла боли. «Ты прав», — сказал он Степке, — «я вел себя как идиот». «Вот и славно», — завершил довольный Степка, — «мир и дружба». Я это больше всего люблю. И добавил. Пошли картошку печь. Пошли. Расселись, как вчера, вокруг специально вырытой ямки для костра. Егор чувствовал себя немного неловко, но Ника вела себя с таким поразительным дружелюбием, что он даже удивился. Обращалась к нему через каждые пять минут, словно хотела убедиться, что Егор ей ответит. Получается... Она тоже чувствует себя виноватой. — Ладно, проехали, — решил он великодушно. — Ника, а где ты так загорела? — спросил Васька, с которым они без конца шушукались и пересмеивались. — На море, — ответила Ника. — В отпуск ездила. Ника энергично замотала головой, а во рту у нее была горячая рассыпчатая картошка. — «Чего?» — не понял Васька. «Не видишь, человек ест!» — одернул его Степка. Ника проглотила все, что было во рту, втянула в себя прохладный вечерний воздух и перевела на практику. «Это как?» — не понял Васька. «Есть такая вещь — археологическая практика», — объяснила Ника. «Студенты должны знать основы археологии» поэтому их вывозят на полевые работы. «Здорово!» — восхитился Васька. «Загораешь себе на пляже, купаешься. Пойти на исторические, что ли?» «Все совсем не так», — начала Ника, но Васька ее перебил. «Да пошутил я, пошутил! У тебя поотдыхаешь, как же! Пилишь, небось, бедных студентов, как бензопила!» «Пилю», — согласилась Ника. «А что делать?» — Должны же они чему-то научиться. Потом сами спасибо скажут. — Вот именно, — вклинился Степан негромко, но многозначительно. — Ну, началось воспитание, — с тоской сказал Васька. Оживился и спросил. — Ника, а можно мне с тобой? — Ну, На следующий год, я имею в виду. Ника перебросила горячую картофелину с руки в руку. — Понимаешь, Васька, — начала она. Осторожно подбирая слова. «Это вообще-то не отпуск». «Да понял я, понял». «Не приставай к Нике!» Снова одернул сына Степка. «Дело не в этом», — поспешно сказала Ника. «Я хотела сказать, что на море я езжу нечасто. Обычно я езжу в другое место». «Куда?» — жадно заинтересовался Васька. Ника немного помолчала. Егор с удивлением почувствовал, что у нее портится настроение. С чего бы это? — Обычно мы со студентами ездим в одно местечко недалеко от Питера. — А что там? — вежливо спросил Степка. — Историческое место? — Историческое. Ника поворошила угли длинным прутом. Яркие искры отплясывали в ее зеленых глазах, завораживающий колдовской танец. Там бои шли, сказала она неохотно. В 1941 42 -м, В лесу Потихвиным наши войска пытались прорвать оборону фашистов и выйти к блокированному Ленинграду. Прорвали? игриво спросил Васька. Ника подняла голову и посмотрела на него. Огонь замерцал в ее потемневших глазах, и Васька неожиданно присмирел. — Нет, — ответила Ника после небольшой паузы, подчеркнуто спокойно. Линия фронта гуляла от железной дороги до леса. Немцы вгрызались в насыпь, построили прямо под шпалами блиндажи и доты, а в полукилометре наши соорудили из двух рядов бревен длинный сруб, прорезали бойницы, выкопали землянки. Немецкая оборона углубилась в тыл на 3-4 километра и была почти круговой. Со стороны Ленинграда на них шли наши осажденные войска. — Где-то под Ленинградом дед погиб, — сказал Степка очень тихо. Может, в том самом лесу? Откашлялся и спросил, а теперь там что, музей? Если бы, — ответила Ника мрачно, тяжело вздохнула и договорила. Трофейщики там работают. Это кто? — спросил Егор. Кладоискатели, что ли? Да, что-то вроде того, — ответила Ника. Ищут, только не клады, а оружие. Там этого добра немерено. Прежде чем костер разжечь, землю протыкают штыком. Вполне может попасться старая мина, и тогда... Она замолчала. Молчали и остальные. Дениска незаметно приблизился к костру, привлеченный рассказом, присел рядом с Васькой. Тот подвинулся, освобождая приятелю место. Трофейщики себя называют по-разному. Продолжала Ника. Черные следопыты, падальщики. Не в этом суть. В лесу навалом ржавого железа. Окопы, провалы брендажей, ямы пулеметных гнезд. Стоит в лесу развороченный взрывом советский танк. А взорвали его уже после войны из баловства. Ребятки понапихали в танк столько снарядов и мин, сколько поместилось. Этого добра в лесу полно. Лежит, например, толстенный снаряд большого калибра с проломленным боком. К нему опытные трофейщики даже не подходят. Видна желтая взрывчатая начинка. Она замолчала, глядя в огонь остановившимся взглядом. — А вы со студентами что там делаете? — спросил Степка. — Неужели это тоже практика? Ника помотала головой. — Нет, — ответила она все же неохотно. — Какая там практика? Убиться же можно. Ездит тот, кто хочет, под свою ответственность. Дело добровольное. Родителей об опасности сразу предупреждаем. — И отпускают? — ужаснулся Егор. Ника посмотрела на него мерцающими глазами. — Отпускают. — подтвердила она с вызовом когда объясняем, зачем ездим. — А зачем вы ездите? — спросила Васька очень тихо. — Кости собираем, — ответила Ника. — Их там больше, чем оружие. Искать не надо. Идешь, смотришь по сторонам. Вот в корнях березы застряла русская каска, а в ней обломок челюсти. Из лужи выглядывает кусок берцовой кости, а... В кротовой кучке на поляне валяются человеческие позвонки. Она прервала рассказ, уткнула с подбородком в стиснутый кулак. — Не похоронили, — не поверил Васька. Оглядел всех расширенными от ужаса и недоверия глазами и переспросил. — Наших не похоронили? — Не похоронили подтвердила Ника окрепнувшим голосом. Лежат так, как упали, листьями прикрытые. И никому они не нужны. Ни военным, ни милиции, ни властям. Отыскивают останки полулегальные, немногочисленные отряды поисковиков, вроде нашего, и все. Мы за неделю нашли 11 скелетов наших солдат. В карманах брюк, Пара довоенных монет, рядом фляжка. Ни на одном не было посмертного медальона. Мы их там в лесу и похоронили. Вырыли общую братскую могилу, неглубокую. А вдруг у нашего государства совесть проснется, захотят нормально похоронить. Поставили крест. Ее голос треснул и оборвался. Ника отвернулась и стала смотреть в сторону. Минуту царило молчание. — А трофейщики? — спросил Васька приглушенным голосом. — Они наших не ищут. Ника пожала плечами. — Трофейщики предпочитают немцев, — ответила она с кривой усмешкой. «Почему — Почему? — не понял Васька. — Да потому что выгодна. Продолжала Ника все с той же нехорошей, мрачной, усмешкой, похожей на гримасу. Ищут кресты, медали, знаки отличия, офицерские и солдатские жетоны. Их продают на рынках, в городах, говорят, хорошо платят. Еще распарывают немецкие сапоги. В них часто бывают драгоценности золота. Немецкий штык-ножи в ножных с шариком на конце ценится особо. Еще винтовки, пулеметы. «Автоматы», — добавил Васька. «Нет», — отказалась Ника. «Автоматов под Ленинградом зимой 41-го не было ни у наших, ни у немцев». Она шмыгнула носом и извительно сказала. «А сейчас немцев искать особенно выгодно». «Почему?» — не понял Васька. «Да потому», — вдруг разозлилась Ника. «Потому что Германия платит деньги за перезахоронение своих солдат, как любое нормальное государство». И за каждую немецкую кость трофейщики получают деньги. В твердой валюте, между прочим. А наши кому нужны? Она швырнула в догорающий костер ветку, вскочила на ноги и бросилась к дому. Искры полетели во все стороны. Слушатели испуганно шарахнулись прочь от костра. «Ника — Ника! — окликнул Егор ошарашенно, но ответа не получил. Вернулся назад разворошенным углем, покрутил пальцем у виска. Сказал извиняющимся тоном, «Она что? Психованная? А, по-моему, она первый нормальный человек, которого я встретил за последнее время», ответил Степка, не раздумывая. «По-моему, тоже», — поддержал Васька. Шмыгнул носом и сказал, «Свинство какое! Своих!» «Не похоронили! Победители называемся!» Он повернулся к Степке и спросил, «Пап, отпустишь меня с Никой? А вдруг и дед там лежит, непохороненный?» Степан тяжело вздохнул. «Отпущу!» — сказал он тихо. «И я с тобой!» — заторопился Дениска. «Ну ладно, ладно!» Загорелись, приструнил Степан. До этого еще дожить надо. И задумчиво добавил: Может, я сам с вами поеду? И я, неожиданно для себя, сказал Егор. Все посмотрели на него, и он смутился. Договорились, подвел итог Степан, а сейчас. Пошли спать. Завтра полно дел. На следующее утро Ника вышла к завтраку позже всех. Под глазами у нее пролегли темные круги. Держалась она неуверенно. — Вы простите меня за вчерашнее, — сказала она, поймав мужчин на конюшне. — Завелась. — Не извиняйся, не надо, — ответил Степка. «Некрасиво. Что некрасиво?» — переспросил Степан. «То, что у тебя сердце болит. Благодари Бога, что тебе не наплевать на такие вещи. Большинству людей, к сожалению, дела нет. Ни до нашей истории, ни до этих костей». Он помолчал и ободряюще добавил. «Не расстраивайся, девочка. Пусть немного, но помощники у тебя найдутся». — Спасибо, — сказала Ника. Ее губы тронула едва заметная бледная улыбка. Она бросила на Степана короткий взгляд из-под лоби и договорила. — Вы такой замечательный! И Васька тоже. Подумала и добавила. — И вы, Егор. Егор почувствовал себя вознагражденным за все дни прожитые в станице. — Отлично, — сказал он бодро. «О грустном поговорили?» «Теперь давайте о чем-нибудь веселом поговорим. Ника, вам слово!» Ника кивнула. «Понимаете, Степан, — начала она, — мы к вам не просто так приехали». «Это я уже понял», — заметил Степка философски. «У нас есть подозрение, что недалеко от станицы расположено древнее погребение». Ника замолчала. «Погребение?» переспросил Степка и даже лопату отставил. «Какое погребение?» «Древнее», — ответил Егор многозначительно. «Тебе ж сказали». «Насколько древнее?» Продолжал удивляться Степка. «Сто лет? Двести? Больше?» Он оглядел молчащих гостей. Переслонил лопату к деревянной перегородке дневника и велел: А ну, рассказывайте! И они рассказали. Сначала говорили по очереди, потом начали перебивать друг друга, потом заговорили одновременно, взахлеб и закончили уже полной какофонией. Степка только успевал переводить взгляд с Егора на Нику, с Ники на Егора. Его простодушное лицо от напряжения покрылось капельками пота. Вот это да! сказал он наконец, еще раз осмотрел гостей и недоверчиво спросил. Неужели правда? Мы надеемся, ответила Ника. Егор был маленький. Он не уверен, точно видел все это или просто нафантазировал. Вот это да! — повторил Степка восхищенно. Его глаза мечтательно расширились. «Этж, все равно, что найти клад! Ника, я прав?» Ника переступила с ноги на ногу. «Отчасти», — ответила она сдержанно. «Если там что-то есть, то нам это не принадлежит...» «Да ладно!» — перебила ее Степка. «Чего мы заранее шкуры полосуем? Сначала разведать надо». Он потер руки. — Ну что? — начал он деловито. — Предлагаю перебраться поближе к холмам. — Палатка у вас есть? — Веревки и кошка, полагаю, тоже есть? — подтвердила Ника. — Отлично! Степка немного подумал. — Значит, переберемся сегодня же вечером, а ночью пойдем в пещеру. — Почему ночью? — не поняла Ника. — А потому что... «Свидетели нам в этом деле не нужны», — объяснил Степка. «Сами все разведаем, лишние глаза ни к чему, так?» «Так», — ответил Егор. Ника промолчала. «Ну и славно», — завершил обсуждение Степка. «Я с вами пойду». «А лошади», — напомнила Ника. «С лошадьми Васька останется, и Денис поможет». «Ничего, денек-другой без меня продержатся». «Вы уверены?» Уточнила Ника, Степка умоляюще посмотрел на нее. «Не бросай меня», — попросил он. «Такой шанс раз в жизни выпадает, и то не всем. Я, может, внукам эту историю рассказывать буду?» «Договорились», — ответила Ника, смеясь. «Обделить ваших внуков я не могу». «Отлично!» — с энтузиазмом повторил Степка. Хлопнул в ладоши неожиданно совершил на месте неуклюжее вальсовое па и сказал «Пойду собирать вещи». «В машину сразу загрузи», — сказал Егор. «А ты че указания раздаешь?» — удивился Степка. «Со мной пойдешь. Давай-давай!» Ишь, разленился. Подталкивая Егора кулаком в спину, довел его до выхода из конюшни, обернулся и крикнул «Ника, ты особенно не перегружайся!» «Ночью будет много работы». «Слушаюсь», — ответила Ника насмешливо. Перебрались к холмам, когда начало темнеть. Вытащили обе палатки, установили их на берегу, выкопали ямку для костра, расчистили место вокруг, чтобы искра, не дай бог, не попала на сухую траву. Распаковали спальные мешки, разложили на подстилке снаряжение, «Кто наверх полезет?» — спросил Степка. Они одновременно задрали головы вверх. Холм выглядел гладким, отвесным и неприступным, как вражеская крепость. «А давайте я», — предложила Ника неуверенно, — «все-таки я самая легкая?» «Да нет», — ответил Степка, — «ты не поняла. Я имел в виду себя и Егора». «Почему это?» — мгновенно ощетинилась Ника. Дискриминация по половому признаку. Степка приоткрыл рот от удивления и воззрелся на нее. — Что она сказала? — спросил он у Егора через несколько секунд. — Переведи дословно. Егор махнул рукой. Он уже примерял на себя гладкие, отвесные кручи. Полезу я, — решил он. В конце концов, я это уже делал. Тридцать лет назад. Язвительно напомнила Ника. «Не растеряли опыт? Проверим», — ответил Егор, не сводя глаз, со смутно видной верхушки. «А где вход?» — вполголоса спросил Степка. Егор сделал несколько шагов вправо. «Кажется, там», — сказал он, и указал рукой на густые заросли кустарника под самой вершиной. «Уверен?» Егор прошелся вдоль подножия холма, Было еще одно место, похожее на нужное. Не уверен, признался он, но это не беда. Проверим. Он повернулся лицом к друзьям и начал деловито подводить итог. Значит так, я залезу на самый верх, укреплю кошку и проверю кустарники. Найду вход в пещеру и сброшу вам веревку. Степка сможет влезть. Ника, а вы? Она только обиженно фыркнула. «Очень хорошо!» — продолжал Егор, не обращая внимания на эту маленькую обиду. «Ника полезет первой. Степка, подстрахуешь ее?» «Это не обяза... Так, девочка, кончай выпендриваться!» — оборвал ее Степка. «Это тебе не игры. Здесь можно запросто шею свернуть». Ника прикусила губу и ничего не ответила. «Здорово у него получается!» С завистью подумал Егор, а почему я так не умею? И даже вздохнул. Но осуществить восхождение этой ночью им не удалось. Во-первых, из станицы прискакал Васька. Конечно, любопытство — вполне простительный порог, тем более если это детское любопытство, но Ваську они договорились не вмешивать в это дело. Поэтому Егор поспешно спрятал веревку, которую держал в руке, «Ты что здесь делаешь?» — рассердился Степка, придерживая старика Лангета. Васька шумно обрушился с седла. «А ты?» — огрызнулся он. «У нас свои дела. Марш домой!» «Не хочу!» «А кто тебя спрашивает?» — возмутился Степка. «Мал еще! Домой немедленно!» «Не поеду!» — отрезал Васька. Его уши покраснели. «Как лошадей драить я не маленький?» «А как открытие совершать, так маленький? Думаете, я не понял, что Ника с Егором не просто так сюда приехали?» «Ника!» Он с упреком посмотрел на нее. «А еще друг называется!» Припечатал он жестко. Ника молчала. «Да говорю тебе, у нас свои дела!» Снова начал Степка. «Хорошо!» — оборвал его Васька. «Я уеду!» «Но после этого я с тобой...» Никогда в жизни ничем не поделюсь. Это будут мои дела до самой смерти. Ты понял? Степка запаниковал. Вась, ну не дури. Не хотите меня брать? Спросил обиженный Васька. Не надо. Он оглядел взрослых и прибавил. Знать вас больше не желаю. Подошел к лангету, сунул ногу в самодельное веревочное стремя, «Степан!» — негромко сказала Ника. Степка кашлянул. Васька замер на месте. «Ладно, останься!» — разрешил Степка и угрожающе добавил. «Ну, если ты хоть кому-нибудь хоть одно слово...» «Понял, понял, понял!» — зачастил Васька, кивая головой. «Могила! Никому! Ни за что!» «Лангета, расседлай! приказал Степка. «Сейчас!» — тут же откликнулся непривычно покладистый Васька. А Ника задрала голову, осмотрела холм и сказала, «Отложи, пожалуй». «Почему?» — не понял Егор. «Темно!» — коротко ответила она. Темнота навалилась незаметно. Видимость не превышала одного метра, а взбираться на холм при таких условиях было рисковано. «Все из-за тебя!» — сказал Степка сыну. — Сами виноваты, — огрызнулся тот. — Сразу бы меня с собой взяли, и проблем бы не было. — Ладно, ерунда, — сказала Ника. — Днем раньше, днем позже — непринципиально. Васька ловко расседлал лангета и подсел к Егору, разводившему костер. — Привязать коня не забыл? — напомнил Егор в полголоса. — А что его привязывать? — отмахнулся Васька. — Лангет не хуже нас соображает. «Далеко от палаток не отойдет!» Егор вспомнил старого карата и кивнул. «Лошадей вывели?» — допрашивал сына Степка. «А то!» «Вычистили?» «А то!» «Воду поменяли?» «А то!» «Кто за ними сейчас присматривает?» «Дениска?» Васька открыл было рот, чтобы ответить привычное «а то», но спохватился и просто кивнул. «Дениска!» пробормотал про себя Степан. Вздохнул и сказал, «Он один завтра не справится». «Предлагаю план», сказал Васька хладнокровно. «Завтра утром мы едем домой. На время, пока работу не сделаем. А вечером возвращаемся обратно и приступаем к плану «Б». Степка переглянулся с Никой. «Толково», сказала она. «Только палатки сворачивать не хочется». «А че их сворачивать?» — удивился Васька. — Оставим на хозяйстве кого-нибудь. Его глаза пробежались по лицам взрослых. — Оставим Егора, — предложил Васька. — Все равно он делать ничего не умеет. Ника нервно хмыкнула. — То есть я имею в виду за лошадьми ухаживать, — быстро поправился Васька. — Ну, спасибо тебе, Василий, — поблагодарил сконфуженный Егор. — Век не забуду твоей доброты. — Да ради бога! — произнес Васька с украинским прононсом. — Заходите, ежели шо, не поясничай, — строго оборвал сына Степан. Васька умолк, его губы терзала рвущаяся наружу ухмылка. — Придется так и сделать, — сказал Степан виновато, оборачиваясь к Егору. — В одном этот паршивец прав. Два раза ставить палатки — кучу времени даром потратить. — Нику тут одну не оставишь, ну, мало ли что. — Я дома нужнее, чем здесь. Он развел руками. — Егорша, ну не обижайся. — Ну что ты, — ответил Егор. — Весь к услугам членов экспедиции. Пользуйтесь на здоровье. — Мы утречком домой вернемся, работу сделаем, а вечером назад, — перетолковывал Степка план сына, — И займемся своими делами. А ты пока посторожишь. Договорились. Великодушно согласился Егор. За его спиной послышался легкий шорох. Егор быстро обернулся. В отблесках костра мелькнула легкая, почти невесомая тень и тут же пропала в тролле. — Что это? — спросил Егор тревожно. — Вы видели? — Что-то мелькнуло, — подтвердил Васька. — Волки? — «Да нет! Какие здесь волки? Может, собака одичавшая?» Они переговаривались в полголоса, стоя на границе света и темноты. Костер полыхал яркими искрами, вселял в души людей уверенность. Любой дикий зверь боится огня. Значит, пока горит костер, они в относительной безопасности. Значит, костер должен гореть всю ночь. «Ника!» «Не отходи далеко», — сказал Степан, не оборачиваясь. «Да я и не собиралась», — ответила Ника. Она подошла к мужчинам и вглядывалась в темноту. «Вот опять! Видите? Где? Вот он, в двух метрах, правей!» Тень словно бесшумно переместилась справа налево. «Какое-то живое существо?» слонялась поблизости от костра. «Какое!» Егор выхватил горящую ветку и бросился в темноту. «Егор!» — вскрикнула Ника. Но он не остановился. Ему показалось, что тень похожа на человеческую фигуру. «Кто-то следит за ними». «Кто?» «Стой!» — сказал он негромко, чтобы не испугать. Тень шарахнулась прочь. «Да подожди ты!» Егор уже уверенно бросился вперед. «Это был человек!» Вне всяких сомнений это был человек. «Не бойся!» — уговаривал он, ускоряя шаг. «Мы тебя не тронем!» Тень обогнула холм и испуганно прижалась к кустам. Егор поднял ветку над головой. Импровизированный факел выхватил из темноты испуганное лицо с мерцающими темными глазами. Совсем юное, почти детское. «Не бойся!» — негромко сказал Егор. «Мы тебя не обидим!» Он пересел перед подростком, вжавшимся в кусты. — Мальчишка худой, оборванный, похож на бомжа. — Как тебя звать? — спросил Егор. Тот не ответил. Рассматривал Егора недоверчиво, но попытки убежать не сделал. — Есть хочешь? — спросил Егор. Подросток немного помедлил и вдруг кивнул головой. «Слава Богу!» — понимает человеческую речь. «Пойдем», — пригласил Егор и поднялся на ноги. «Ты с кем говоришь?» — спросил у него за спиной Стюбка и вышел из-за поворота, неся в руке горящую ветку. Следом за ним шла Ника, держа за руку Ваську. При виде стольких людей подросток сделал попытку метнуться в сторону, но Егор оказался на стороже и успел перехватить его руку. «Не бойся!» Это друзья. Маленький костлявый кулак бился в ладони, как испуганное птичье сердце. — Это кто? — спросил Степка и тоже присел перед новым знакомым. — Васька, ты его знаешь? — спросил он у сына. Васька опасливо приблизился. Степка поднял горящую ветку повыше. — Видел пару раз? — ответил Васька с заметным облегчением. Он бездомный, не мой, кажется, но все слышит. Подошел к степному Маугли и сказал, «Помнишь меня?» Тот кивнул. Рука, зажатая в ладони Егора, перестала дергаться. «Ну, вот и хорошо», — подвел итог успокойный Степка. «Все выяснилось». Он поднялся на ноги и внятно сказал, обращаясь к немому, «Кушать хочешь? Тогда пойдем с нами». Туда пойдем, к палаткам. Понял? Он потыкал пальцем в сторону. Егор осторожно выпустил маленькую ладонь. Немой подросток стоял, не двигаясь. Пошли, сказала Ника. Не нужно его тащить за собой. Он сам пойдет, если захочет. Пусть убедится, что мы его не преследуем. Развернулась и пошла назад к маленькому полевому лагерю. Мужчины двинулись следом. Васька немного задержался. — Мы тебя не обидим, — уговаривал он. — Идем, слышь? — Оставь его, — велел Степка, оборачиваясь. Он успокоится и придет. И добавил в полголоса. — Дожили. Ну и времена. Люди, как бездомные собаки в степи, живут. Он что-то невнятно пробормотал себе под нос и покачал головой. Ужинать начали, не дожидаясь появления гостя, но подросток, словно привлеченный запахом еды, появился на границе темноты и света через пять минут. Стоял, смотрел на незнакомых людей с опаской, подходить боялся. — Не такой уж он и маленький, — подумал Егор. — Вон, усы пробиваются лет шестнадцать, а то и больше. Эх, бедолага пробормотал Степка. Привык, что любой его может ногой отпихнуть. Шмякнул на здоровенный ломоть хлеба огромный кусок ветчины, подумал и положил сверху половинку помидора. «Бери!» — пригласил он. «Ну, не бойся!» Степной Маугли беспокойно переминался с ноги на ногу, но подходить опасался. «Давай я!» — сказал Васька. Взял бутерброд. Поднялся и мелкими шажками пошел в сторону гостя, протягивая руку вперед. — Поешь! — уговаривал он по дороге. — Не бойся! Ну, возьми! Подросток сделал рубкий шаг вперед, выхватил из Васькиных рук бутерброд и метнулся в темноту. Степка только крякнул. — Ну и времена! — повторил он с ожесточением. — Ну и скотские ж времена! — Времена ни при чем! — Отрезала Ника. Их такими делают люди. «А государство...» — начал Степка. «А государство — это тоже люди», — перебила Ника. «Государство — это мы. Мы сами не замечаем, сколько гадостей делаем. И больших, и маленьких. Конечно, проще всего сказать «государство виновата». Виновата оно. Виновата. Кто спорит? А ты попробуй сделать... Хоть что-то хорошее сам. Попробуй хоть раз поступить правильно. Ну, например, мы со студентами как-то раз выехали на берег Москва-реки. Чудная природа, изумительные окрестности. Но как же они загажены! Кто их загадил? Опять государство? Да мы с вами это сделали. Ну что, неужели трудно убрать мусор после своего пикника? Нет, мы до хрипоты будем орать, что государство не обеспечивает санитарные условия для отдыхающих. А наши подъезды? Ну, неужели трудно бросить мусор в мусоропровод, а не рядом с ним? Или убрать за собой, если промахнулся? Трудно, да? Нет, это делают единицы. А изрезанные сиденья автобусов, а разбитые и сцарапанные лифты, И виновата опять-таки государство. «А что до этого мальчишки?» Она кивнула головой в темноту. «Конечно! Социальная политика нашего государства притча в языцах. Что делать? Ждать, пока у государства совесть проснется? А не проще ли дать этому мальчишке какую-нибудь работу? Хотя бы у вас на конюшне, Степан. Но вы ведь мальчишку с улицы на работу не возьмете». «Страшно!» — сказал Степка. «Я ж его не знаю!» «Вот то-то и оно!» — уличила Ника. «Вы не знаете, я не знаю, государство не знает!» Вот круг замкнулся. Она помолчала и добавила. «Мне вообще кажется, что нужно поменьше рассуждать о совести и бессовестности. Нужно попытаться самому хоть раз в жизни поступить по совести. Чем больше людей будет это делать...» тем скорее у нашего государства совесть проснется. Государство — это люди в первую очередь. Наша совесть — это его совесть или бессовестность. Она вздохнула и сказала другим тоном. — Ладно, пойду спать. — Спокойной ночи, — вежливо сказал Егор. — Васька помахал Нике ладонью. — И вам, — ответила она. Степка безмолвствовал. Он что-то напряженно обдумывал. — Мне одной страшно будет, — сказала Ника, останавливаясь на полдороге. — Егор, отпустите со мной тюбика. — Конечно, — отозвался Егор и спросил приятеля. — Не возражаешь? — Даже с удовольствием по караулю даму, — отозвался тюбик. Поднялся с насиженного места возле костра и деловито потрусил в палатку Ники. Несколько минут после их ухода стояла тишина. Первым очнулся Степан. Сказал с тяжелым вдохом, — Черт бы тебя побрал, Ника! И откуда ты такая взялась? Расстравила душу! Ему никто не ответил. Утро следующего дня Егор встретил один. Он проспал отъезд приятелей и разбудил его тюбик, который остался в лагере, чтобы Егору не было скучно. «Уехали!» — спросил Егор, поднимая голову. «Уехали!» — подтвердил тюбик. «Вставай! Я есть хочу!» «Встаю!» — ответил Егор. Его рот раздирала зевота. Он вылез из спального мешка, Несколько раз присел, энергично соединил лопатки, покрутил шеи. — Хрустит! — пожаловал сон Тюбику. — Остеохондроз не за горами. — Сидячий образ жизни! — попенял Тюбик. — Нужно больше двигаться. Отвернемся в город, запишемся в спортзал. Ладно? Егор только вздохнул. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога не в лучшем направлении. Он сбегал к реке, быстро умылся, почистил зубы, налив в стакан минеральной воды. Голодный Тюбик нетерпеливо следил за его манипуляциями. — Сейчас, ну сейчас, — сказал Егор. Достал из переносной сумки холодильника нехитрые припасы, разложил их на две тарелки. — Прошу, — пригласил он Тюбика. Завтрак прошел весело. Егор уже забыл, какая это прелесть, чай с дымком. Поэтому выпил целых три стакана, наслаждаясь безоблачным небом, прохладным утренним воздухом и горьковато терпким запахом степной травы. — Слушай, а где наш вчерашний гость? — вдруг спросил он Тюбика. — Не знаю, — ответил Тюбик, доедая кусок ветчины. — Я за ним не приглядывал. У меня было другое. — Задание. Егор промолчал. — Интересно, где сейчас бродит бездомный подросток? Найдет ли он себе завтрак? Мысль была грустной, и Егор быстро отогнал ее прочь. Сначала у него мелькнуло хулиганское желание взобраться на верхушку холма, не дожидаясь приезда друзей, но потом он подумал и с сожалением от него отказался. — Нет, это небезопасно. Не дай бог сорвется. Что тогда? — Дождусь, — решил Егор и пригласил Тюбика. — Пойдем, пройдемся. — С удовольствием, — ответил сытый и благодушный приятель. — Хорошо тут, правда? — Здорово. — А они пусть за лошадьми стойло вычищают. Мстительно договорил Егор, все еще хранивший в душе маленькую обиду за то, что его оставили одного. Тюбик дипломатично промолчал. Работы за день Степану, Ваське и Нике пришлось переделать много. Справились ближе к вечеру с основными обязанностями, решили, что остальное доделают завтра. На хозяйстве оставили Дениску. «Вечером лошадей выведешь» втолковывал Степка хроменькому помощнику. «Много пить не давай. Хорошенько оботри их. Да, Синдбада, веди шагом. У него царапина на правой ноге еще не зажила». Дениска послушно кивал. «А утром мы придем и займемся уборкой». Дениска снова кивнул. «Все понял?» – спросил Степка на всякий случай. «Все. Молодец». Он повернулся к Нике и попросил Ника еще пять минут. Новости послушаем. — Вы слушаете новости? — удивилась Ника. — Ни разу вас у телевизора не видела. — Не слушаю, — сознался Степка. — Не люблю я этот набор кошмаров, тем более на ночь. Он почесал затылок. — Хочу послушать прогноз погоды, — договорил Степка. — Мне вчерашний закат не понравился. Кажется, будет гроза. — На небе не облачко, — сказала Ника, выглянув в окно. Степка махнул рукой. — Да долго ли им собраться? Пять минут и все. Он включил большой телевизор, стоявший в гостиной, уселся в кресло и терпеливо уставился в экран. Ника села в другое кресло, Васька примостился на полу. Некоторое время они слушали новости из-за рубежа. Вот на экране возникла сухощавая подтянутая дама в строгом корректном костюме. Дама стояла за трибуной, обтянутой американским флагом, и что-то говорила время от времени, кидая на собравшихся журналистов тяжелый мрачный взгляд из-под лобья. Американская государственная секретарша. «Слушай, откуда они таких женщин берут?» — спросил Степка у Ники. «В инкубаторе выводят, что ли? Специальная порода? Женщина-политик!» Американская секретарша закончила речь и продемонстрировала собравшимся полный набор крупных белых зубов. «Ужас!» — сказал Степка, никому не обращаясь. «У меня от ее плотоядных усмешек просто мороз по коже идет». «У меня тоже», — созналась Ника. «Да?» — оживился Степка. «Правда?» Вот ты мне скажи, почему в американской политике выживают только вот такие женщины? Возьми, к примеру, Хиллари Клинтон. Какая была симпатичная дамочка, пока в политику не подалась. Они давно показали. Мама дорогая, Степка передернулся, высушенная кобра, а иначе не назовешь. Про эту... «Толстую даму я уже и не говорю, как ее...» Он пощелкал пальцами. «Олбрайт», — подсказал Васька. «Вот-вот, ее глазки вас не увидишь, не проснешься». «Но это мадам...» Степка указал подбородком на экран. «По-моему, всех за пояс заткнет». Американская государственная секретарша слушала вопрос, который ей задавал какой-то журналист. «Ее темные глаза...» Не отрываясь, мрачно сверлили мужчину. Под этим взглядом тот явно чувствовал себя неуютно. «Объясни мне, вот почему она такая?» — не отставал Степка. «Степ, ну откуда мне знать?» «Замужем?» — деловито спросил Степка, снова кивая на экран. «Нет, и не была, насколько мне известно». «А-а-а!» «Степка?» торжествующе откинулся на спинку кресла. «Старая дева! Ну, тогда с ней все понятно». «А Хиллари Клинтон?» — напомнила Ника. «Она, как ты помнишь, дама семейная. Степка скис». «Да», — признался он, — «не получается». Он все еще обдумывал ситуацию, когда картинка в телевизоре сменилась, — Необоятельную американскую секретаршу сменила ведущая прогноза погоды Во всем бывшей ей полной противоположностью Смотреть на нее после мисс Райс было особенно приятно Девушка, сладко улыбаясь, обещала телезрителям дожди, грозы, град, наводнения, ураганы И все эти стихийные бедствия мгновенно растворили в очаровательные очаровательной улыбке И даже если бы она пошла дальше, пообещала солнечные удары засуху, хорошее настроение ни на минуту бы не покинула граждан. — Ага, — сказал Степка озабоченно, разобравшись в туманных угрозах ведущей. — Говорил же я, будет гроза. Сегодняшняя ночь называется Ночью Большой Луны, Продолжала девушка, все так же обворожительно улыбаясь. Сегодня Луна подойдет к Земле на минимально возможное расстояние. Это событие происходит один раз в 20 лет и вызывает морские приливы. Вы сможете сами наблюдать лунный диск, который сегодня будет особенно крупным. Ну а сеть обувных магазинов «Циркония» всегда остается самой крупной в России. Желаю вам всего доброго. Новости закончились. На экране возликовали и возрадовались жизни тошнотворно-сиропные рекламные семейства. Степка выключил телевизор. — Вот так, — сказал он, оглядел Нику с Васькой и нерешительно спросил, — Может, отложим? — Лучше поторопимся все сделать до дождя, — ответил Васька, и Ника согласно кивнула. Тогда вперед, — скомандовал Степка. Они уселись в машину и поехали в лагерь. Егор встретил их сдержанно, тюбик радостно. Обещали грозу. Коротко поделился Степан с приятелем. Отложим. Егор оглядел безмятежно ясное небо. — Успеем, — сказал он уверенно. — Но смотри, — сдался Степка, которому самому не терпелось увидеть пещеру. Егор вдруг тихо рассмеялся. «Чего ты?» — не понял Степка. «Вспомнил». Егор сматывал длинную веревку в петлю вокруг локтя. «В тот раз тоже была гроза», — сказал он. «В тот раз?» — переспросил Степка. «Его брови озадаченно сошлись у переносицы». «А -а -а, тем летом?» «Да», — ответил Егор. «Совпадение», — предположил Степка. «Совпадение», — повторил Егор, но не так уверенно. Они достали и распаковали специальное снаряжение. «Вот смотри», — инструктировал Степка. «Специальные клинья. Опора для ног называется». Так-так. Его глаза быстро бегали по инструкции. «Ага. Два клина. К ним прикреплена веревка. Другой конец крепится на поясе. Вбиваешь клин». Становишься на него ногой, вбиваешь второй чуть выше, становишься другой ногой. Потом дергаешь за веревку, вытаскиваешь ненужный клин, вбиваешь его чуть выше. В общем, понятно. Переносные ступеньки на веревке. Степка оторвался от инструкции и озабоченно сказал. Тут написано, что вбивать клин нужно до указанной разметки, иначе положение будет неустойчивым. Я понял сказал Егор. Подошла Ника, помогла ему надеть пояс, к которому была пристегнута веревка с двумя клиньями на конце и маленький тяжелый молоток. — Спасибо, — сказал Егор. Она бросила на него встревоженный взгляд. — Будьте осторожны. — Буду, — пообещал Егор. Сделал несколько шагов, Тяжелый пояс затруднял движение, но одновременно с этим придавал телу странную устойчивость. — Не тяжело? — спросила Ника. — Нормально. Степка вздохнул и сказал, — С Богом! Поискал вокруг себя глазами, спросил, — Где кошка? Ника бросилась назад к мешку со снаряжением, пошарила внутри, растерянно сказала, — Нет. Егор встревожился. — Вчера была, сам видел. Степка хлопнул себя по бедрам. «Спёр, — Спер паршивец! — сказал он возмущенно. — Кто? — Вчерашний гость. — Я его сегодня не видел, — начал Егор. И тут, откуда-то сверху, донесся ликующий Васькин голос. — Взрослые! Привет! Они одновременно развернулись, задрали головы и остолбенели. С верхушки холма им махала рукой маленькая мальчишеская фигурка. Минуту стояла потрясенная гробовая тишина, потом Ника тихо засмеялась. «Мы б еще дольше собирались», — сказала она весело. Егор принялся быстро стаскивать с себя тяжелый пояс. Минуту назад он чувствовал себя крестоносцем, отправляющимся в святую землю. А сейчас... А сейчас я чувствую себя идиотом, — признался он себе мрачно. И тихонько проползла в голове ядовитая мысль. — Ну, Васька, ну, паршивец! — Паршивец! — громко закричал Степка, и Егор невольно вздрогнул. «Я тебе шею сверну!» «Не нервируйте его!» — одернула Ника, сложила руки рупором и крикнула. Молочина, Васька!» «Я знаю!» — ответил малолетний герой без особой скромности. «Вы бы еще дольше совещались!» Он заплясал на срезанной верхушке холма. Заходящее солнце ярко освещало его ловкую обезьянью фигурку — Осторожно! — застонал Степка. — Упадешь ведь! — Ни за что! — отчеканил Васька по складам, и лукаво спросил. — Веревку вам кинуть? Или как? От такой наглости Степка с Егором потеряли дар речи и только грозно сопели. Ника уселась на землю и расхохоталась. Ей вторил тоненький смех Васьки. — Как хочешь! — весело крикнула она, отсмеявшись. «Только одному тебе скучно будет?» «Точно!» — сказал Васька, поразмыслив. И милостиво добавил. «Ладно, бросаю!» «Кошку укрепи!» — торопливо закричал Степка. «Хорошенько укрепи, а то она нас не выдержит!» «Знаю, знаю!» — отозвался Васька снисходительно. Он с размаху всадил цепкие крючья в мягкую землю. Затем прыгнул на них и с ожесточением принялся втаптывать кошку поглубже. «Выдержит!» — приговаривал Васька. «Куда денется?» Поднял веревку, привязанную к крючем, подергал ее и крикнул. «Нику выдержит точно! А вас не знаю!» «Ну, паршивец!» — только и смог сказать Степка. «Господи! Кого ж я породил?» «Вот именно!» поддакнул не менее взбешенный Егор. — Он шутит! — вступила Ника. — И вообще, хватит пререкаться! Не видите? Темнеет! Солнце уходило за багровый горизонт. Из-за показался край длинной черной полосы. — Гроза идет! — сказал Степка. — Нужно поторапливаться! — повторила Ника сложила ладони у рта и крикнула «Вась! Я к тебе! Бросай веревку!» Васька размахнулся, веревка совершила короткий полет и упала прямо у ног Ники. «Я пошла!» — сказала она. И прежде чем приятели успели что-то сказать, она ухватила толстую бичеву и начала ловко карабкаться по пологому склону. «Ну!» Дает, восхищенно пробормотал Степка, не отрывая от нее глаз. — Ну, спортсменка! Ника добралась до густых зарослей кустарника под вершиной всего за несколько минут. Одной рукой отвела в сторону гибкие ветки, заглянула за них. «Есть — Есть! — закричала она торжествующе. Сердце Егора подпрыгнуло вверх и застряло в миндалинах. Есть! Ему не померещилось. Васька улегся на краю холма. Двумя руками вцепился в веревку, удерживая ее в нужном положении. Ника балансировала напротив зарослей, скрывающих вход в пещеру. Вот она оттолкнулась обеими ногами от склона, отлетела назад и, как снаряд, обрушилась в невидимую глазу полость за ветками. Господи! Невольно сказал Егор. «Она живая!» Кусты раздвинулись. Оттуда высунулась темная голова. «Есть!» Снова закричала Ника. «Давайте сюда! Быстро!» Васька ухватился за веревку, скользнул по ней вниз, повис напротив кустарника. Оттуда высунулась смуглая рука и ухватила его за ремень. Ника подтянула Ваську к себе, послышался треск сломанных веток, и Васька исчез из глаз. Степка шумно перевел дух. «Слава Богу!» — сказал он. «Наша очередь!» — подожди, — остановил Егор. «Ты чего?» — не понял Степка. Егор сходил к палаткам и вернулся обратно, отягощенный предметами первой необходимости. «Аптечку пристегни к ремню», — сказал он Степке, протягивая ему маленький сверток. «Зачем?» «Затем! А вдруг кто-нибудь поранился а «Мудро!» — оценил Степка и пристегнул кожаный кошелек к поясу. «А лопата зачем?» «Там проход очень маленький», — объяснил Егор. «Я мальчишкой еле-еле втиснулся. Сейчас никто из нас не пролезет, даже Васька». «Мудро!» — снова одобрил Степка. «Фонари я возьму сам. И еще». Егор застегнул за спиной приспособление под названием «Кенгуру» в котором женщины носят грудных детей. Иди ко мне, позвал он тюбика. Тюбик, который до этого был уверен, что про него все забыли, наблюдал за сборами, глазами, полными слез. Услышав приглашение, он опрометью кинулся к приятелю. Игор помог ему поудобнее устроиться у себя на груди, приказал: Держись, постараюсь, ответила голова тюбика, торчавшая из рюкзачка. «Стёп, иди вперёд!» — велел Егор. «Мне нужно, чтобы ты снял тюбика, прежде чем я заберусь в пещеру. Подтянешь верёвку к себе, вытащишь его из рюкзака, а потом я спрыгну. Понял?» «Понял!» — деловито ответил Стёпка. «Не бойся, не покалечим!» «А я и не боюсь!» — отозвался заметно трусивший тюбик. Стёпка поплевал на руки. Поправил на плече ремень, на котором держалась лопата, и полез вверх. Двигался он не так ловко и красиво, как Ника, но достиг зарослей кустарника примерно за то же время. Из-за кустов высунулись две руки, подтянули Степана к себе. «Все — Все! — сказал Егор, наблюдавший за процессом. — Наша очередь! — и спросил Тюбика. — Не боишься? Еще не поздно остаться. — Куда ты? — туда и я, — ответил тюбик. — Ну что ж, Егор взялся за веревку. Кажется, прочной. Он боялся не за себя. Он боялся за маленького тюбика, запертого в рюкзаке. — На грудь падать нельзя, — предупредил он себя мысленно. — Куда угодно, только не на грудь. И тут же сплюнул в сторону. О чем он думает? Падать вообще нельзя. Ни на грудь, ни на какое другое место. Прорвемся, — подбодрил его тюбик, и Егор полез вверх. Только сейчас он понял, насколько отяжелело его тело. Полбу стекали капли пота. Руки с трудом удерживали вес тела. Нежная кожа на ладонях натерлась и наверняка позже покроется волдырями. — Интеллигент паршивый! — проскрипел он глухо. — Все, все, вернусь в город, начну спортом заниматься. — Что ты говоришь? — спросил Степкин голос откуда-то сверху. Егор задрал голову, пот заливал глаза, но заросли кустарника были такими густыми, что не увидеть их было невозможно. — «Еще чуть-чуть!» «Еще чуть-чуть!» — попросила невидимая Ника, и этот голос придал ему силы. Егор перехватил веревку повыше, сделал сильный толчок ногами и встретился взглядом со Степкой. «Отлично!» — сказал Степан. «Ника, я его придержу, а ты вытащи тюбика». «Хорошо!» Крепкие руки ухватили Егора за пояс, подтянули к краю пещеры. Он зажмурился, потому что жесткие ветки тыкались прямо в лицо. Тюбик задышал часто-часто прямо ему в ухо, и вдруг перестал дышать. Егор приоткрыл один глаз. Рюкзак на груди был пуст. — Все в порядке, — доложил Степка. — Тюбик на месте, теперь сам. «Отойдите!» — проскрипел Гегор. «Все отойдите подальше, кроме Степки!» Степкины руки рванули его на себя. «Прыгай!» Гегор, не выпуская веревку, обрушился вниз. На мгновенье ему показалось, что он промахнулся, но тут ноги соприкоснулись с полом, и пятки получили хороший удар. «Ох!» Егор уселся на ягодицы, сморщился «Больно — Больно? — сочувственно спросила Ника. А тюбик лизнул его в щеку. Тюбик, категорически не одобрявший сантиментов. Егор улыбнулся и обвел их взглядом. — Все живы? — спросил он. — Все, все! — ответил Васька. Ника поцарапалась. — Прижгли? — Прижгли. Степка отобрал у Егора из рук веревку и подтянул ее снизу сложил кольцами, повесил на толстую ветку куста. — Ну что? — спросил он. «Вперед — Вперед! Егор поднялся на ноги. Теперь он мог стоять в пещере, лишь согнув голову, как атлант. Один Васька стоял прямо и даже танцевал на месте от нетерпения. — Камень! — вот он, — сказала Ника. Достала из-за спины маленькую видеокамеру, с которой не расставалась все это время, приложилась к глазку. «Дай поснимать!» — попросил Васька. «Не дам!» — коротко ответила Ника. «Это не игрушки!» Васька обиженно умолк, а Егор злорадно фыркнул. «Наконец-то!» — и Васька получил по шапке. «Там был какой-то знак», — сказал Егор. Ника взяла у Егора фонарь, осветила поверхность камня. «Есть!» — сказала она. «Почти стерся, но все еще есть». «Что написано?» — спросил Степка трепетным голосом. «Понятия не имею. Похоже на какую-то греческую букву. Степ, подержи фонарь». Ника снова взяла камеру и склонилась над камнем. Выпрямилась и сказала, «Камень трогать не будем». «Возможно, надпись еще можно восстановить». «Через лаз?» — спросил Васька, указывая на темную дыру сбоку от камня. «Через лаз», — согласилась Ника. Степка снял с плеча лопату и отодвинул всех от норы. «Посторонистка», — сказал он деловито. «Аккуратно», — умоляюще попросила Ника. «Егор, скелеты прямо у входа?» «Скелеты...» пробормотал Васька в полголоса и поежился. — Нет, они гораздо дальше, — ответил Егор. — У входа ничего интересного. — На ваш взгляд, ничего, — строго сказала Ника и снова попросила Степан. — Копайте очень осторожно, по самому краю. — Понял, — бодро ответил Степан. Воткнул лопату в стену и выворотил из прохода здоровенный кусок. Ника издала тяжелый вздох и усела спросеивать вывороченную землю. Через пятнадцать минут рядом с камнем зияло большое отверстие ростом с Ваську. Ника категорически протестовала против такого огромного входа, но Егор со Степаном оставили ее протесты без внимания. «А если придется срочно ноги уносить?» — сказал Степка в ответ на ее ворчанье. «От кого?» Насмешливо спросила Ника от скелетов. — Ника, Степка прав, — поддержал приятеля Егор, тем более, что отверстие в стене все равно было до нас. — Да, но не такое огромное. — Как вы не понимаете? Воздух внутри погребения был законсервирован, а теперь он уже давно расконсервирован, — оборвал ее причитание Степка. — Я не понял. «Ты с нами или здесь останешься?» Ника поникла головой. «С вами!» — буркнула она. «Вот и прекрасно!» «Прошу, гости дорогие, будьте как дома!» Балагурил Степка, скрывая нервную дрожь в руках. Васька рванулся к проходу, но Ника удержала его. «Первым пойдет Егор!» — сказала она твердо. Васька завистливо оглянулся. — О, — сообразил Степ, что ж, все верно, по заслугам и честь. — Иди, Егорша, ты все это нашел. Егор прошел мимо присмиревшего Васьки, сунул руку с мощным фонарем в темноту коридора, пахнувшего знакомым затхлым запахом, нажал на кнопку. Луч света выхватил из темноты ровный пол, плавно уходящий вниз. «Да», — сказала Ника севшим голосом. Откашлялась и договорила. «Это сделано человеческими руками». Егор слегка согнулся и вошел в проделанное степкой отверстие. Пусто, прохладно, немного жутко. «Идите», — позвал он остальных. «Все нормально». Они пошли вперед гуськом. Егор со Степкой впереди, Васька с Никой позади. Ника не отрывала от лица видеокамеру, способную видеть в темноте. — Что ты снимаешь? — шепотом спросил Васька. Темнота и пустота коридора действовала на него угнетающе. — Ничего ж нет! — Много ты понимаешь, — ответила Ника так же тихо. — Это коридор, проложенный в холме. Ты понимаешь? Это сделали люди. Она остановилась на месте и медленно повернулась вокруг себя, потом опустила камеру и велела Ваське. — Подожди. Бери сантиметр и измеряй ширину коридора. Васька послушно завозился на полу. — Ну? — нетерпеливо спросила Ника. — Что ты молчишь? Не тяни. Метр шестьдесят, послушно доложил Васька. А теперь давай измерим высоту. Как? Запаниковал Васька. Не достанем. Ника отложила камеру в сторону, велела. Забирайся мне на плечи. Неудобно, а ты обувь сними, будет удобно. Я не в том смысле. Давай, давай, сердилась Ника. Нашел время церемонии разводить. Егор со степкой оторвались от спутников. Коридор, спиралью водил их вниз, в основании холма. Как думаешь, насколько мы опустились? спросил Егор. Не знаю, ответил Степка, обшаривая стены фонарем. Не ощущаю спуска почти совсем. Ух, какое жуткое место! Я понимаю, почему ты удрал. Я б сам удрал, а я всю жизнь. «Об этом жалел», — признался Егор. «Интересно, что там в конце?» «Лучше об этом не думать», — предупредил Степка. «Если уже сейчас поджилки трясутся, что ж будет в конце?» Они в молчании прошли еще несколько шагов. Вдруг Степка споткнулся. «Черт! Что там?» — встревожился Егор. «Не знаю». Что-то твердое откатилось к стене. Посвети. Два мощных ярких луча уперлись в основание стены. Заметались, зашарили, ощупывая ровный земляной пол, сошлись в единый круг, и в их перекрестке сверкнуло длинное серебристое тело. Что это? — не понял Степка. Егор. Сделал шаг вперед, поднял металлическую трубку, расширенную на конце, и тихо ответил. — Это фонарик, Степ, мой фонарик. Ты помнишь? Степка ответил не сразу. Робко откашлялся в кулак, чтобы звук не улетал далеко вперед. Спросил, — Это который с разноцветными лампочками был? Вместо ответа Егор нажал на кнопку. Тусклый красный свет нарисовал в темноте пыльный стеклянный круг. «Не может быть!» — сказал Егор тихо, и Степка отозвался эхом. «Не может быть!» Этого не могло быть, но фонарик горел. Егор переключил свет с красного на желтый, и вторая лампочка ответила ему радостным всплеском. Фонарик ожил, потеплел, уютно согрел ладонь. — Бедняга! — сказал Егор. — Сколько ж ты тут один пролежал! Минуту они постояли над детской игрушкой, переливающейся разноцветными лампочками. Потом Егор выключил фонарь и сунул его в карман. Тюбик жался к его ногам и тихо скулил. — За поворотом, — сказал Егор коротко. Степка кивнул. Уточнять, что именно находится за поворотом, не потребовалось. — Подождем их, — сказал Степка, намекая на отставших. — А то визгу не оберемся. Они остановились. Тюбик тоненько поскуливал от страха, утратив способность к внятной речи. — Я тебя предупреждал, — сказал Егор, — сам попросился. — Опасность, — сказал Тюбик, — я чувствую. И зачистил, как заезженный граммофон. — Опасность, опасность, опасность. — Хватит, — оборвал его Степка. — Мы поняли. Тюбик умолк. Ника с Васькой... Догнали их через несколько минут. Они запыхались. Ника сказала, «Извините, мы размеры промеряли». Васька спросил, «А где скелеты?» «За поворотом», — ответил Егор. Васька поперхнулся. «Пришли!» — уточнил он шепотом. «Пришли!» — подтвердил Егор. А Ника торопливо предупредила, «Руками ничего не трогать!» Степан направил фонарь прямо перед собой. Яркий луч уперся в стену, сворачивающую направо. — Они здесь? — Нет, — ответил Егор. — Они на правой стене. — Значит, поворачиваем, — невозмутимо сказал Степка. Повернули. Четыре мощных световых пятна одновременно выхватили из темноты один и тот же человеческий череп, расположенный высоко в стене. Одно пятно дрогнуло. Скользнуло вниз и погасло. Васька уронил фонарь. «Подождите!» — позвал он взрослых трясущимся голосом. «Я фонарь оборонил!» «Быстро ищи!» — ответил Степка. Луч его фонаря плавно поехал вниз, обшаривая человеческие кости, перемешанные с лошадинами. «Вот так! Подержи!» — попросила Ника. Ее лицо снова приклеилось к видеокамере. — Егор, а ты подними луч повыше. Да — Да-да, вот так, чтобы человеческий череп был виден. — Так. — Хорошо. Она вышла вперед, медленно приблизилась к страшному всаднику наполовину впаянному в стену, подняла камеру повыше, медленно опустила объектив до самых лошадиных ног, присела на корточки. «Ужас какой!» — сказал Васька, отыскавший свой фонарь. «Их живьем закопали, да?» Ника не ответила. Камера дотошно фиксировала каждую страшную подробность. «Меч интересный», — заметил Егор. «Мне кажется, или это точная копия меча с бронзовой скульптуры?» Ника поднялась на ноги перешла к руке скелета, согнутой в локте, под правильным углом в 45 градусов. Костяшки пальцев держали рукоятку меча, смотревшего вверх. «Вам не кажется», — подтвердила она. «Это скифский меч. И головной убор тоже скифский». Ника выключила камеру, снова уселась на корточке у лошадиных ног и деловито попросила. «Сюда светите! Васька, помоги!» — Что надо? — осведомился Васька из-за спины отца. — Иди ко мне! — повторила Ника уже нетерпеливо. — Я боюсь. — Не будь дураком! — вспылила Ника. — Они давно умерли. Настолько давно, что даже конская упряжь истлела. Остались только мелкие детали из бронзы. Осыпались на пол, и лукаво добавила. — Тебе что? Неинтересно, какая тогда была упряжь? Довод оказался неотразимым. На помощь Нике пришел даже Степан. Егор светил фонарем. Они ползали вдоль стены и собирали с земляного утрамбованного пола мелкие металлические детали. — Ника, это нужно? — спрашивал Васька время от времени. И Ника отвечала, не глядя. — Все бери. В темноте не видно, потом разберемся. Наконец, металлические детали упряжи перекочевали в специальный пакет, висевший у Ники за поясом. «Можем двигаться дальше?» — спросил Егор. «Да». «Пойдем дальше?» — попросил Васька, как маленький. «Жутко здесь! До смерти!» Они прошли мимо кавалькады мертвых всадников, каждый последующий из которых был точной копией предыдущего. Каждый сидел на скелете боевого коня, Каждый сжимал в белых костяшках пальцев тяжелый бронзовый меч, смотревший вертикально вверх с математической точностью. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать считала Ника вслух, а одноглазые скелеты скалились на них половинками челюсти. Второй глаз и остаток черепа прятались в земляной стене. «Тринадцать!» — повторила Ника. «Их здесь тринадцать!» «Давайте передохнем!» Она присела на пол. Вслед за нею селись остальные. «Душновато здесь!» — сказал Степка, вытирая шею ладонью. «Совсем дышать нечем! А ты говорила, не надо делать большой проход. Сейчас бы вообще задохнулись!» «Да, душно!» — признала Ника. Она положила камеру рядом с собой и нерешительно спросила, «А может, вернемся?» Тюбик поддержал предложение умоляющим поскуливанием, но они с Никой оказались в меньшинстве. «Ни за что!» — отрезал Егор. «Второй раз я назад не повернул». «А я и в первый не повернул», — поддокнул Васька вызывающим тоном. А Степка выразился просто... — Интересно же. Да мы ж ночью не заснем, если не узнаем, что в конце. — Как хотите, — сдалась Ника. Поднялась на ноги и спросила, — Отдохнули? Тогда вперед. Они миновали два поворота. Воздух стал таким спертом, что дышали незваные гости с трудом. Надо было... «Ход пошире сделать!» — пробормотал Степка под нос. Егор молчал, экономил силы. «Стоп!» — сказала вдруг Ника. Они остановились. «Пришли?» — спросил Степка трепещущим голосом. «Кажется, да!» — хрипло ответила Ника и позвала. «Егор, иди сюда!» Егор механически отметил, что Ника сказала ему «ты». Бедная девочка, как же она волнуется, если позволила себе такую ужасающую вольность. Он беззвучно усмехнулся, отодвинул в сторону Степку, сделал шаг вперед, глаза от чего-то сильно слезились. «Что случилось?» — спросил он. «Фонарь включите», — ответила Ника. Он поднял фонарь. Нажал на кнопку, прямо перед ним блеснуло в темноте гладкое цилиндрическое тело. — Что это? — не понял Егор. — Колонна, — ответила Ника, а рядом с ней вторая. Она повела рукой вправо, в трех шагах от колонны нарисовала точно такое же гладкое цилиндрическое тело. — Вход в погребальную камеру, — сказала Ника, и голос ее дрогнул. — Егор, посветите вверх. Они одновременно подняли фонари к потолку. Два ярких луча высветили странную каменную кладку, похожую на черепицу. — Один камень клали над другим, — тихо сказала Ника, кашлянула. И говорила будничным пресным тоном. — Не может быть. — Почему? — спросил Васька из-за спины отца. — Потому что точно так же были оформлены гробницы в Микенах, — ответила Ника. — Это где? — спросил Степка. — Это в Греции. — Тогда почему? — Не знаю. — оборвала Степку Ника. — Даже боюсь... Догадываться, хотя с самого начала надеялась. Она умолкла. Луч ее фонаря провалился в темноту входа между колоннами. «Открыто!» — констатировал Егор. «Да», — подтвердила Ника, — «так и должно быть». Она снова умолкла. «Тюбик! Тихо!» — заворчал где-то внизу. «Тихо!» — приказал Егор. Тюбик обиженно умолк. Ника неловко откашлялась. Ну что, сказала она, вперед, Егор, вам принадлежит честь войти первым. Егор выставил фонарь перед собой, как кинжал, и пошел за длинным светящимся лучом. Погребальная камера оказалась такой огромной, что даже свет мощного, Профессионального фонаря спелеологов Не доставал до противоположной стены. — Не светите так далеко, — поспешно сказала Ника. — Светите под ноги. Не дай Бог на что-то наступите. Егор поспешно направил луч в земляной пол. — Всех остальных тоже касается, — сказала Ника, обернувшись. — Смотрите под ноги и ради Бога ничего не трогайте. Они шли цепочкой. Впереди шагал Егор, после него шла Ника, замыкали шествие Степка с Васькой. Десять шагов, двенадцать шагов, пятнадцать шагов, считал Егор. Господи, неужели основание холма такое широкое? И тут же уперся в противоположную стену, вернее, в стену, выложенную гладкими камнями а на них были нарисованы чудесные и яркие картинки, которые историки называли фресками. «Боже мой!» — сказала Ника, и Егор не узнал ее голос. «Боже мой!» «Какая красота!» — протянул Степка восхищенно, а Васька только шмыгнул носом от полноты чувств. «Ника!» Приложила дрожащую ладонь к холодному камню. — Мне это не снится, — растерянно спросила она. Ей никто не ответил. Минуту они стояли перед стеной и разглядывали удивительные изображения. Краски все еще хранили первоначальную яркость. Мастерство неизвестного художника было высочайшим. — Ника! «Смотри!» — позвал Васька. Луч его фонаря описал дугу по оставшимся трем стенам помещения. Ника громко ахнула. Все стены погребального зала были выложены каменными плитами и расписаны рукой неизвестного мастера. Это были не просто картинки, взятые из быта давно умерших людей. Это было связное, логическое повествование о жизни какого-то города. Гелон, сказала Никосевшим голосом, откашлялась и повторила Гелон. Что это? Спросил Степка. Ему ответил Егор: это древний скифский город, сожженный персами примерно в 512 году до нашей эры. Степка. Молча присвистнул. Я думал, что Гелон уже найден, сказал Егор, обращаясь к Нике. Да, ответила она, ученые отождествляют с Гелоном Бельское городище. Там много общего с этим городом, даже следы пожара имеются, но есть огромное но. Она помолчала, пытаясь справиться с волнением. Не справилась и продолжила прерывающимся голосом. Герадот писал, что Гелон находится на берегу Танаиса. Вы понимаете? Он несколько раз это подчеркивал. Абельское городище, расположено довольно далеко от Дона. Я всегда сомневалась. Она оборвала себя на полусловие и быстро позвала: Ребята, смотрите сюда! Луч фонаря уперся в картинку, изображавшую горящий город. Вокруг него расположилась огромная армия всадников. Чуть поодаль от воинов на коне сидел величественный высокий мужчина. У него была широкая окладистая борода, завитая в колечки и опускавшаяся на грудь. Драгоценная кольчуга и золотой шлем, на голове от которого исходило сияние, не оставляли места сомнением «Дарий» сказал Егор, указывая на всадника. «Царь персов!» «Да!» — ответила Ника. Ее дрожащие пальцы коснулись изображения знатного перса, словно она сомневалась, действительно ли его видит. «Скорее всего, Дарий!» «Да что там?» «Дарий!» «Без сомнения!» «А с ним персидская армия, которая вторглась в скифские земли в VI веке до нашей эры!» — Ничего себе! — сказал Степка. Ника прильнула к видеокамере. Пошла вдоль стены, освещая фонарем сценки, складывающиеся в логически стройное повествование. Она что-то бормотала себе под нос, иногда останавливалась перед каким-нибудь рисунком, снимала его детально, тщательно. Егор присел на пол, потому что сердце вдруг начало выбивать дикие, невозможные ритмы. — Тюбик! Прижался к его боку, а Васька отправился исследовать огромный зал. Несколько минут слышалось только тяжелое дыхание нескольких человек. Потом кто-то тихо охнул, и голос Васьки испуганно позвал. «Ника, посмотри!» Егор быстро вскочил на ноги. Он не мог пропустить ни одной подробности этого фильма, просмотр которого был отложен на 28 лет. Они подтянулись на свет Васькиного фонаря, сгрудились у него за спиной, несколько секунд молчали, потрясенные перед представшей перед ними картиной. Луч фонаря осветил небольшое возвышение, сделанное на земляном полу. На этом возвышении стоял трон. Да, несомненно, это был трон, хотя и непривычной глазу формы. Трон был вырезан из какого-то желтого дерева. — Дерево? Ни одно дерево не смогло бы так сохраниться две с половиной тысячи лет. — Слоновая кость, — сказала Ника, словно угадав чужой мысли. — Слоновая кость и... золото, кажется. Ручки трона, сделанные в форме львиной головы, были отлиты из какого-то металла. Время наложило на него... Бурую неприглядную краску, но Егор наклонился вперед, осторожно поскреб ногтем поверхность, и из-под бурой пыли ослепительно полыхнуло желтой искрой. «Золото!» — подтвердил он. Но смотрел не на драгоценные ручки трона из слоновой кости, а на того, кто восседал на этом троне. На троне сидел скелет правителя древнего города, след которого потерялся на берегах реки Танаис, правителя Гелона. Лохмотья когда-то великолепных одежд все еще свисали с костей, полуистлевшие, неприглядные, но драгоценности сияли, ярчайшим бессмертным блеском, и слепили глаза, играя в лучах фонарей. Несколько тяжелых колец с огромными, грубо ограненными драгоценными камнями валялись прямо на земляном полу. Васька поднял один перстень, покрутил его в пальцах, сказал прерывающимся голосом, — Сапфир, кажется, синенький. Но никто даже не посмотрел на него. Такой мелочью выглядел этот камень в сравнении с остальным убранством покойного. На груди правителя когда-то покоилась огромная подвеска из чистого золота. Скрученные золотые нити в виде жгутов заканчивались фигурками скифов на конях. Украшение было таким тяжелым, что шейные позвонки скелета не выдержали его тяжести и обломились. Золотой диск съехал с груди правителя и застрял в тазовой кости. «Гривна!» — сказала Ника. Она протянула руку, коснулась одним пальцем золотого диска и повторила «Гривна!» нагрудное украшение скифов. «А он был высокий!» — заметил Степка. Единственный из присутствующих, окончательно не потерявший хладнокровие. Метр девяносто, не меньше. — Смотри, пап! — возбужденно вскрикнул Васька. — Золотые браслеты на ногах! И на руках, — добавил Егор, нагнулся, поднял с пола тяжелый золотой кругляш, упавший с руки покойного. — Господи, сколько ж на нем золота! Нервно сказал Степка и сделал шаг вперед. «Осторожно!» Крик Ники ударил в высокие своды, выложенные гладкими камнями. Степка испуганно замер на месте. «У его ног еще один скелет!» Сказала она, не отрываясь от камеры. «Где?» Не понял Степка и пошарил лучом у подножья трона. «Мама!» Из темноты на него глянула красивая, женская, «Лицо! Именно лицо, а не череп!» «Только лицо почему-то сияло и переливалось в свете фонаря, как будто было сделано из какого-то драгоценного металла!» «Мама!» — повторил Степка и протянул руку. «Не трогай!» — вскрикнула Ника, но было поздно. Степка схватил сияющую маску, надетую на лицо скелета, сидевшего у ног правителя, Обнажились пустые провалы глазниц и темная впадина носа. — Это маска! — сказал Степка растерянно, повертел ее перед глазами и повторил. — Мама! Никогда в жизни ничего подобного не видел, даже в кино! — Положи на место! — велела Ника. — Ребята, ищите голову правителя. На нем должна быть такая же маска. Они разошлись в разные стороны, зашарили по полу лучами. Золото валялось прямо под ногами, как хлам, как поломанные елочные украшения, и было его так много, что не хотелось и нагибаться. Но маска, выполненная с необыкновенным искусством, будоражила воображение. — Это ее портрет? — спросил Егор в оказавшись рядом с Никой. Портрет его жены? — Не думаю, что она была его женой, — ответила Ника, не переставая обшаривать пол. Ее посадили на пол у его ног. Скорее всего, это невольница. Она кашлянула и уточнила. — Любимая невольница. — Нашел! — крикнул Степка. И эхо стаей воронья взлетело к потолку. Он высоко поднял руку, подсветил ее светом фонаря, сверкнул драгоценный металл, почему-то не потускневший от времени. — Почему он такой яркий? — спросил Егор Нику. — Потому что это электрон. — Не понял. Это сплав золота и серебра, — ответила Ника обыкновенным будничным тоном училки. — Сплав секрет которого ныне утерян. Она подошла к Степану, спросила, где череп. Степка посветил фонарем вправо. Череп лежал в двух шагах от трона. «Держи маску, как держишь», — велела Ника и взяла камеру. «Егор, подсвети, так эффектней будет». Несколько минут она добросовестно снимала погребальную маску правителя древнего города, Оторвала камеру от лица и сказала, «Ребята, вы хоть понимаете, что мы нашли?» «Нет, это же...» Она поискала слова, но не нашла, и только молча развела руками. Останки правителя Геллона, фрески. Скифы никогда не расписывали стены гробниц, а греки иногда ответила Ника, но мне кажется, что роспись сделана в стиле этрусков. Вот этруски всегда украшали гробницы росписями. Да, а электровые маски? Такие маски были найдены только в микенских погребениях и нигде больше. Зато украшения на скелете бесспорно скифские. Гривна, фигурки всадников на конях, а армия на входе. Ничего подобного археологам вообще встречать не приходилось. Причем эти воины-скифы. Вы хоть понимаете, что мы нашли? — Ничего не понимаем, — ответил Васька за всех. — Винегрет какой-то. Ника засмеялась, притянула Ваську за шею и звонко поцеловала в щеку. Милый ты мой! — сказала она с чувством. — Это пример того, как тесно Взаимодействовали разные народы, населявшие Ойкумену. Да что там говорить? В Гелоне жили Элины, Скифы. Наездами бывали купцы из самых неожиданных мест. Я думаю, были здесь купцы из Этрурии. И не только купцы. Художник, похоже, тоже был этруском. Она обвела взглядом темноту, изрезанную тремя световыми лучами, и сказала. Это революция. Господи! Да когда я об этом расскажу? А ты уверена, что нужно кому-то рассказывать? Перебил ее Степка. Ника споткнулась на полусловие. — В чем ты говоришь? — спросила она тревожно. — Ника, ты представляешь, сколько все это стоит? — спросил Степка. — Это бесценно ответила Ника твердым голосом, «Вот именно, девочка моя, это будущее твоих детей и внуков, это будущее всех наших детей и внуков и правнуков вплоть до седьмого колена!» Ника не ответила и отступила назад в темноту. «Куплю арабских кобыл!» Против таких денег даже арабы не устоят, — продолжал мечтать обезумевший Степка. — Выведу новую породу. Ваську пошлю учиться за границу. — Я не хочу, — пискнул Васька. — Да кто тебя спрашивать будет, — загремел неузнаваемый Степка. — Как милый учиться поедешь. — Игорша, ты на свою долю всю Москву выкупишь и перестроишь ее, как тебе больше нравится. — Ника, а ты... Он поперхнулся, потому что свет его фонаря, до этого отплясывавший дикий танец на потолке стене, уперся в каменную дверь за спинкой трона. — Что это? — спросил Степка и велел. — Васька, глянь! Васька пошел вслед за лучом, вытянутым вперед. Остановился, дотронулся до камня, сказал... Похоже на дверь. Ника вышла из темноты и двинулась следом. Вскинула камеру на плечо, прильнула к глазку, принялась привычно фиксировать новую находку. — Тут что-то написано, — сказал Васька. — По-гречески, — добавила Ника. — Что? — спросил Егор. — Ника, можешь прочитать? — Могу, — ответила она, отрываясь от камеры. Повернулась к мужчинам и подчеркнуто-спокойно перевела. «Боги смотрят на тебя! Храни достоинство. «Не понял», — сказал Степка. От духоты, царившей в помещении, его волосы слиплись на лбу, взгляд стал беспокойным и диким, как у безумного. «А ведь я, наверное, выгляжу не лучше», — подумал Егор невольно, — но тут же отогнал эту мысль. — Тебя предупреждают, — холодно отозвалась Ника. — Храни достоинства. — В смысле, не жадничай? — сообразил Степка. — Да ты что? Все поделим поровну, как полагается. Он подошел к двери и спросил, что там? — Сокровищница? — Не знаю, — сказала Ника словно через силу, Она вдруг стала неразговорчивой. — Да ладно, не знаешь! Все ты знаешь! Ну, скажи, скажи! Сокровищница, да? — Возможно, — ответила Ника сухо. — Нужно открыть! Степка нетерпеливо зашарил по каменной глыбе. — Здоровая! — бормотал. — Не поймешь, где ручка? — Пап, не надо! — попросил Васька дрожащим голосом. «Уйди — Уйди! — прикрикнул Степка и отшвырнул Ваську в сторону. Васька отлетел на несколько шагов и упал на пол. Ника бросилась к нему, помогла подняться, обняла за шею, и они застыли на месте, глядя на обезумевших мужчин. «Егорша — Егорша! — хрипло позвал Степку. — Иди, иди, помоги мне! Егор словно ждал этого последнего толчка, услышав зов Он торопливо сорвался с места и устремился на помощь другу. Проходя мимо Васьки с никой, Егор бросил на нее виноватый взгляд, пробормотал, мы только посмотрим, что там. Она не ответила. Егор уже почти достиг двери, когда на его пути встал. — Тюбик, помнишь, что ты мне обещал? — спросил он Егора. Егор на мгновение удивился. Ему казалось, что пес... От потрясения утратил способность говорить. — Что я тебе обещал? — спросил он нетерпеливо. Закрытая дверь манила его, притягивала как магнит. — Ты обещал сделать так, как я скажу, — напомнил тюбик. — Когда это? — покривил душой Егор. «Егор — Егор! — нетерпеливо повторил Степка. — Ты долго еще? — Не открывай! — сказал Тюбик, глядя Егору прямо в глаза. — Там опасность. Какая — Какая? — спросил Егор для очистки совести. — Не знаю, — признался Тюбик. — Да в чем дело? — взревел Степан. — Ты долго со своим псом цацкаться будешь? — Не знаешь? Тогда молчи, — ответил Егор и ногой отодвинул Тюбика в сторону. — Здесь должен быть... «Механизм!» — бормотал Степка, ползая вдоль стены. «Не может быть, чтоб такую дверь вручную закрывали! Ищи, Егорша, ищи! Мы! Мы миллионеры! Какое там мы миллиардеры! Все, что пожелаем, все наше! Наше!» Егор яростно запел, шаря руками по стене вокруг двери. Под заливал глаза, он стряхивал его грязными ладонями. Яркие картинки плавали перед глазами, оживали, сменяли друг друга. Не достанется ему заказ от мэрии. Ха! Он теперь может купить весь этот исторический центр. Он может купить любой исторический центр. Кто сказал, что не все продается? Тот, у кого не было настоящих денег. — Ищи, Егорша! — бормотал Степка, не переставая. — А что вы стоите? — прикрикнул он, обернувшись. — А ну, помогайте! Но Ники и Васьки на месте уже не было. — Где они? — спросил Степка удивленно. «Неважно — Неважно! — ответил Егор, ожесточенно надавливая на каменные плиты в стене. — Откроем дверь! Сами спасибо скажут. И не И тут Степка... Умох. А Егор с удивлением увидел, как из темноты выдвинулась рука с носовым платком, смоченным в какой-то жидкости, и ловко прижала его к Степкиному носу. Степкины глаза закатились, тело обмякло, и он плавно опустился на пол. — Что за... — начал Егор, но договорить тоже не успел. Оказывается, жидкость пахла нарциссами. Это Егор успел отметить автоматически до того, как платок, прижатый к его собственному носу, отправил его в долгий нокаут. То, что нокаут был долгим, Егор понял еще в беспамятстве. За это время он успел прийти в себя, осознать, что им овладело безумие и раскается в нем. Перед его закрытыми глазами чередой прошли страшные картинки. Вот Васька, отброшенный отцом в сторону, пытается подняться с пола. Вот тюбик, которого Егор ногой отпихивает с дороги, а на закуску он увидел глаза Ники. Увидел так близко, что даже испугался. Она смотрела на него с ужасом и отвращением. Такого взгляда Егор в своей жизни никогда не видел. — Прости, — сказал он вслух, — я больше так не буду. Глаза открылись, нащупали контур человеческой головы напротив. — Я был скотиной, — повторил Егор, уверенный, что перед ним Ника, я больше никогда так не сделаю. — Не сделаешь, — согласился голос, оказавшийся мужским. Только это был не Степка. — Никогда не сделаешь. Это верно. Егор раскрыл глаза так широко, как мог. Этого не могло быть, но напротив него сидел Роман и смотрел на школьного приятеля со странным выражением, в котором перемешались любопытство, сочувствие и торжество. "Фонка", прошептал Егор, одноклассник помахал ему ладонью. "Привет", сказал он насмешливо. Егор сделал попытку ответить тем же, но Рука не повиновалась. Он дернулся еще раз. Запястья отозвались ноющей болью. Егор обернулся назад и обнаружил, что сидит на полу возле одной из колонн входа. Его руки были отведены за колонну и крепко перетянуты веревкой. С другой стороны на полу сидела Ника. Ее связанные руки находились в том же положении, Егор быстро взглянул налево. Степка с Васькой были привязаны к второй колонне тем же нехитрым Макаром. «Ника!» — позвал Егор через плечо. Она шевельнулась. Ее пальцы коснулись его ладони. «Ты в порядке?» — спросил Егор. «Да», — ответила она тихо. Егор посмотрел на Степку с Васькой. Оба в сознании, слава богу, похоже, их одурманили каким-то слабым наркотиком. «Что это значит?» — спросил Егор с бешенством. И тут же поперхнулся. Из-за спины Романа выдвинулось новое лицо. «Не мой подросток с пробивающимися усиками, которого они видели накануне. Только сейчас...» Это лицо утратило выражение придурковатости и забитости. На Егора смотрели взрослые, умные, холодные глаза. «Очнулись?» — спросил подросток женским голосом. «Очнулись!» — подтвердил Ромка. Подросток засмеялся, поднес руку с обломанными грязными ногтями к верхней губе и принялся отдирать усики. Отдирать их было, видимо, больно, потому что подросток морщился, но в конце концов справился с задачей, погладил покрасневшую кожу над верхней губой и спросил у Егора. «Все сняла?» Егор опешил. Это было сказано таким обычным, будничным тоном, словно обращалась переодетая девица не к связанному человеку, сидевшему на полу в древней погребальной камере, а к соседу по лестничной клетке. Девица подождала ответа, не дождалась и сказала Ромке, еще не соображает. — Да нет, — ответил Ромка, не сводящий глаз с Егора. — Соображает. Только не решил, как себя вести. Правда, Егор? Егор промолчал. Он действительно мучительно обдумывал, что делать в сложившейся ситуации, и не мог найти ответ. Ромко поднялся на ноги. Только сейчас Егор понял, что погребальный зал освещен тусклым светом двух керосиновых ламп. Они висели высоко над полом в специальных приспособлениях, сделанных для факелов. Еле достал. — объяснил Ромка, проследив за изумленным взглядом Егора. — Полина влезла мне на плечи и воткнула лампы в эти крючья. — А что? — Эффектная картинка, правда? Егор обвел взглядом торжественно мрачный зал, стены которого были украшены потрясающими фресками. — Эффектно. Ничего не попишешь. Колеблющийся... Мрачный свет керосиновых ламп высветил тронное возвышение, возле которого две с половиной тысячи лет назад была посажена мертвая невольница. Ее голова покоилась у ступней безголового владыки, сидевшего на троне. Две погребальные маски лежали рядом с женским черепом. Рассыпанные драгоценности были аккуратно собраны в большую сияющую горку. «Эффектно!» — повторил Ромка. Егор прокашлялся. «Эффектно!» — подтвердил он против воли. Ромка обвел зал гордым взглядом собственника. Подошла Полина, неотличимая от подростка, сказала в «Там еще одна дверь». «Открывается?» — поинтересовался Ромка. Полина пожала плечами. «Тяжелая очень. Либо замурована намертво, либо есть какой-то механизм». «Ты уверена?» — недоверчиво спросил Ромка. «Механизм, которому два с половиной тысячелетия, он давным-давно должен проржаветь». Полина засмеялась. «Ты просто не в курсе?» — сказала она снисходительно. Самые надежные механизмы в истории человечества как раз такого возраста. Древние делали очень простую и очень надежную автоматику. Так что, если там есть механизм, он не мог проржаветь. «Ищи — Ищи! — приказал Ромка коротко. — А ты? — Я сейчас подойду. Полина кивнула и отошла к двери за спинкой трона. Опустилась на пол. Принялась внимательно разглядывать каменные плиты с картинками вокруг дверного косяка. Ромко снова присел на корточки перед Егором. — Ты понимаешь, что застрял тут надолго? — спросил он сочувственно. — Делай, что хочешь, только остальных отпусти, — хрипло попросил Егор. Ромко покачал головой. — Егор! — укорил он. — Ну что ж ты такие глупости говоришь? Егор промолчал. Он и сам понимал, что это глупости, только сделать ничего не мог. — Ты кто такой? — подал голос оживший Степка. Роман бросил на него насмешливо снисходительный взгляд, но ответом не удостоил. — Отпусти нас! — — попросил Егор, стараясь говорить убедительно. — Забирай все, что хочешь, только отпусти. Не бери грех на душу. Ну, ладно я. Со мной ты можешь потом разобраться. Киллера найми, если уж так меня ненавидишь. А остальные-то при чем? — Ни при чем, — согласился Ромка печально. — Такая уж их судьба. Он поднялся на ноги, но передумал и снова присел перед Егором. — Помнишь ту контрольную в восьмом классе? — спросил он, щурея без того узкие от ненависти глаза. — По алгебре. Ту, в которой ты знаки перепутал. — Я ведь слышал, как Софа тебе велела ее переписать. Он сплюнул через плечо и презрительно сказал... А ты взял и получил свою пятерку. Я взял, согласился Егор, а потом подумал и вернул ее обратно на следующий день и получил за контрольную не пятерку, а заслуженную четверку. Он вздохнул и признался. Не нужно было мне ее брать. Только я не сразу это сообразил, а дома подумал и допер. Егор посмотрел на Ромку и добавил — Я не так быстро соображаю, как ты. Ромкино лицо вытянулось и стало растерянным. — Как это? — переспросил он недоверчиво. — Четверку получил. — Не стал переписывать? — Не стал, — подтвердил Егор спокойно. — Тогда была только одна пятерка по алгебре. Твоя. Ромка быстро уставился в пол. Его начала сотрясать нервная дрожь. Словно обрушившаяся новость оказалась слишком тяжелой и придавила Ромкины плечи. «Не может быть!» — бормотал он. "Теперь переписал. «Врангио! Папенькин сынок! Всю жизнь! В исключительных условиях! Ромка!» — позвал Егор. Одноклассник поднял на Егора обезумевшие глаза. «Я же в этом не виноват», — сказал Егор. Минуту царило молчание. Потом Ромко перестал дрожать. Его глаза презрительно сощурились, и он отрезал. «Это ничего не меняет!» Ника зашевелила за спиной Егора. Завозила ногами, неуклюже забарахталась. «В чем дело?» — спросил Ромка, не повышая голоса. Я хочу на вас посмотреть, сказала Ника. Ромко удивился. На меня? Он засмеялся, оборвал смех, и деловито сказал: Впрочем, посмотри. Я тоже хочу на тебя взглянуть. Он шагнул за спину Егора, помог Нике развернуться. Теперь они и с Егором сидели рядом. Ну? спросил Ромка. И присел перед Никой. «Вы та самая Ника?» «Да», — подтвердила она спокойно. «А меня вы тоже ненавидите?» Румко пожал плечами. «Да нет», — ответил он. «За что мне вас ненавидеть?» «Мне вас даже немного жаль». «Да-да». Я не получу никакого удовольствия от вашей смерти. Мне даже жаль, что ситуация так по-дурацки сложилась. Он снова пожал плечами. — Ты знаешь, — сказал он, обращаясь к Егору, — когда Амина начала меня наускивать на тебя, я сначала не придал этому значения. А зря. А смотри, как все получилось. Он кивнул, подбородком на груду драгоценностей, сложенную возле трона. — Амина? — переспросил Егор. — Это ее работа? — Ну да. — Ты же отказался жениться? — Я и не собирался, — ответил Егор. — Ром, я никогда не ухаживал за Аминой. Договорил Ромка, засмеялся и сказал, — Господи! Да я это сам прекрасно знаю. Хочешь, скажу тебе всю правду? Очень, ответил Егор, глядя однокласснику прямо в глаза. Я был счастлив, что отделался от этой лживой, себелюбивой, считающей себя умнее всех на свете. Отчеканил Ромко, я был этому рад. «Правда, правда!» Румка несколько раз энергично кивнул головой. «Если б ты только знал, как я ее ненавидел!» Он хрустнул костяшками пальцев. «Как же мне хотелось ее убить!» «Только медленно, не торопясь, получая удовольствие от каждого ее хрипа!» Ромкины глаза сверкнули. Егор отвел взгляд от его лица, ему стало страшно. Ромка опомнился и взял себя в руки. — Так что ты оказал мне услугу, — сказал он спокойным, прежним тоном, обращаясь к Егору. — Раз в жизни, сам того не желая, оказал мне услугу, ты представляешь? Егор промолчал. Зато неожиданно подала голос Ника. Она сказала с неуместным сочувствием, «Мне кажется, вы больны». Егор испугался не за себя. Он испугался, что Ромку замкнет, и он начнет терзать Нику вместо ненавистной Амины. А Егор будет сидеть на полу, привязанный к колонии, беспомощно смотреть на ее мучение. Но Ромку не замкнула. Минуту он смотрел на девушку пустым равнодушным взглядом, потом раскрыл рот и оборонил. Мне тоже иногда так кажется. Вздохнул, пригорюнился. Егор решил воспользоваться моментом. Я отдам тебе все, что имею, сказал он быстро. Фирму, квартиру, машину, все. Только отпусти их. Ронко поднял голову и уставился на Егора. «Как же я устал!» — сказал он и плюхнулся на пол. Вздохнул еще раз, потер лицо ладонями, повторил. «Как же я устал!» — посмотрел на Егора и пожаловался. «Ты меня совсем загнал этими дурацкими соревнованиями!» — Я тебе их не навязывал. — Нет, — согласился Ромка, — не навязывал. — Так получилось. — Ты слышал меня? — спросил Егор и повторил по складам. — Я все тебе отдам. Отпусти их! Ромка похлопал ресницами. — Дурак ты, Егорша, — сказал он беззлобно. — Ты думаешь, мне... «Интересно получить все просто так?» Он засмеялся. «Не-а!» Ромка оживился, потер ладони друг от друга. «И так все получу. А знаешь как?» Он принялся загибать пальцы. «Через какое-то время тебя объявят пропавшим без вести. Все твое имущество...» перейдет под опеку ближайших родственников. А это твоя мамочка. Женщина она очаровательная, только в делах понимает столько же, сколько рыба в ухе. Я, естественно, ее в беде не прошу. Предложу помощь, содействие, начну управлять твоей компанией. Ромка прижал руки к груди, расширил глаза и заверил С шутовской серьезностью, честное слово, я буду хорошо управлять. Твоя мама ни в чем не будет нуждаться. Он опустил руки, сменил шутовскую маску на презрительную и добавил. Ну, а дальше все само собой покатится. И квартиру твою никому не уступлю, и машину куплю из принципа. Он засмеялся оборвал смех на высокой истерической нотке, грустно завершил. — Не могу я тебя отпустить, Егорша. Я слишком устал. Ты понимаешь? — Егор, он что, псих? — снова подал голос изумленность Стёпка. — Вроде того, — любезно ответил Ромка. Поднялся на ноги, мстительно добавил — И все тебя забудут. Через год даже и вспоминать не будут, что жил такой парень. Он оборвал свою речь и пропел. «Жил такой парень». Засмеялся и напомнил. «А ты помнишь концерт Джани Маранди?» Егор не ответил. Его мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из ловушки. «Соображаешь, как выбраться». — спросил Ромка. «Ну — Ну-ну, соображай, веселей будет. Он развернулся и громко спросил. — Нашла? — Что-то есть, — ответила Полина. — Только мне одной не справиться. Помоги. Ромка бросил на пленников насмешливый взгляд через плечо. — Вот так, — сказал он назидательно. — У каждого своя судьба и пошел к Полине. — Егор, ты не можешь дотянуться до моего узла? — спросила Ника сквозь зубы. Егор пошевелил онемевшими, почти утратившими чувствительность пальцами. — Нет, — ответил он тихо. Позорно всхлипнул и сказал. — Прости меня, Ника, прекрати! — оборвала она его. — Рано сдаваться! Егор устыдился своей слабости, — Я не за себя переживаю. Я поняла. Ника повернула голову к Степке. — Развязать узел можешь? — спросила она свистящим шепотом. Степка пошевелил ладонями за колонной и отрицательно покачал головой. — Попытайся ослабить веревку, — велела Ника все так же тихо. — Повози по колонне. Степка послушно попытался, охнул, прикусил губу. — Ясно, — пробормотала Ника и окинула пространство нетерпеливым взглядом, словно пытаясь сообразить, что может им помочь. Роман с Полиной возились возле неплотно пригнанного камня слева от двери, который Егор хорошо помнил. Он еще сам удивился, почему этот камень так сильно отстает от стены. — На себя! — говорила Полина, задыхаясь от усилия. — Резко! — Понял я, понял! — нетерпеливо отвечал Роман. — Дай возьмусь хорошенько! Полина отступила в сторону. Роман двумя руками ухватился за края каменного квадрата, присел в позе штангиста, крепкие мускулы на спине затрещали. «Двигается — Двигается! — крикнула Полина звонко. Эхо! мячиком отскочила от одной стены к другой. — Еще немного! — Не могу! — прохрипел Ромка. Ника бросила попытки ослабить свою веревку, впилась в происходящее цепким взглядом. — Не могу! — Можешь! — Полина вцепилась в край камня тонкими детскими ручками. — Ну, ну, ну! Поддается! Еще чуть-чуть! Раздался длинный протяжный скрежет. Каменная плита с частью рисунка выехала из стены, а огромная каменная дверь неожиданно бесшумно провалилась в пол. Ромка с Полиной опрокинулись на спины. Минуту они лежали тяжело дыша, потом Полина вскочила, крикнула «Сделали!». Ромка завозился на полу, присел, помотал головой, как бык, обернулся на пленников». Хвастливо спросил «Видали?» «Я первая!» Заторопилась Полина Она рванулась к открывшемуся входу Но голос Романа жестко велял «Стой!» Она нехотя остановилась «Первым пойду я!» Сказал Ромка Оглянулся на Егора и добавил «Я теперь всегда буду первым» Роман подумал и сказал «Потерпите немного, я вам покажу, что там внутри. Это единственное, что я могу для вас сделать». Пошел к открывшемуся проходу, затормозил на пороге, громко проинформировал пленников. «Ступеньки вниз, много ступенек, конца не видно» и велел «Поля, возьми фонарь». Полина метнулась к Егору, подхватила два фонаря, лежавших возле него, побежала назад, даже не взглянув на пленников. Для нее они уже перестали существовать. Передала Ромке один фонарь, попросила дрожащим голосом «Давай скорей». Ромка усмехнулся, бросил на Егора еще один взгляд и шагнул в темноту провала. Полина шла за ним. «Ну!» — хрипло спросил Степка. «Что делать будем, мои дорогие?» «Есть предложения?» — спросил Егор. «Пока никаких». «Вот и уме...» Тут Егор замолчал, потому что ему в ладонь ткнулось что-то холодное и мокрое, похоже на собачий нос, автоматически отметил мозг, а Егор радостно вскрикнул «Тюбик!». Тюбик не ответил. Он беспокойно елозил на месте, пытаясь перехватить острыми зубами край веревки, связавшей руки Егора. «Тюбик!» — восторженно повторила Ника. «Умница моя!» И даже Степка не удержался, спрятался. «Вот умница!» Тюбик не обращал на восторге двуногих никакого внимания. Его зубы быстро, но осторожно вгрызались в веревку. «Прости меня!» — в полголоса сказал Егор. «Сам я себя никогда не прощу, а ты прости!» Он видел только круглый, мохнатый зад пса и две задние лапки, топчущиеся на месте. «Ответить ему тюбик не пожелал тюбик, миленький! Скорее!» — умоляла Ника. «Не нежничай со мной!» — вторил Егор. «Не бойся поранить!» Тюбик, не отвечая, топтался на месте. И вдруг ладони Егора упали вниз, на пол у основания колонны. Он подтащил руки к своим глазам, недоверчиво осмотрел их. — Не может быть, — сказал Егор, — пошевеливайся. Кратко велел ему Тюбик, и Степка откликнулся яростным шепотом. — Потом изумляться будешь! Нику освободи! — Как? Глупо спросил Егор, пытаясь пошевелить онемевшими пальцами. — Я не могу развязать ножик у меня в кармане! — застонал Степка. — Двигайся, ты придурок! Они же скоро вернутся! Егор торопливо поднялся на ноги подошел к Степке, упал на колени и вытащил у него из кармана складной нож с превосходным острым лезвием, с трудом открыл его, перепилил веревку, не разбирая, кого она связывает. Васька выдернул руки, быстро растер кисти, и пока Егор усердно пилил веревку, удерживающую руки Степки, Васька на пару с тюбиком успели освободить руки Ники. Они стояли, растирая кисти рук, которым вместе с болью возвращалась чувствительность и смотрели друг на друга. — Что дальше? — спросил Степка. — Лампы потушите, — сказал Тюбик. Он вел себя странно. Все время то отбегал в коридор, то возвращался обратно. — Почему? — удивился Егор. Степка втянул в себя воздух. — А ведь он прав, — сказал он зловеще. — Ничего не чувствуете? — Ника шумно вдохнула и вдруг побледнела. — Метан! — сказала она. — Только сейчас Егор понял, что за едкий сладковатый запах уже давно раздражает ему обоняние. — Метан! — повторил он упавшим голосом. И все одновременно посмотрели на две керосиновые лампы, висевшие высоко на стенах. — Надо осторожно, — сказала Ника дрогнувшим голосом, — чтобы с собой тучу не поднять. Метан тяжелее воздуха. Он внизу стелется. — Встанешь мне на плечи, — сказал Степка. — Васька, а тебя Егор поднимет только осторожно, — достаточно малейшей неточности, он испуганно умолк. Васька, уже давно утративший свое красноречие, кивнул головой. Егор подошел к стене, расписанной яркими фресками, опустился на колени. Господи, мелькнуло в мозгу, помоги! И сам удивился. Раньше он никогда не обращался за поддержкой к столь эфемерному помощнику. — Становись, — сказал он Ваське, только осторожно. — Не делай резких движений. Метан тяжелее воздуха. Он у пола плавает. — Слышал уже, — пробурчал Васька. Глубоко вздохнул и поставил босую ногу на плечо Егора, когда он успел разуться. Минуту Васька сосредоточенно искал точку опоры. Егор вытянул руки вверх. Слабо пощелкал ожившими пальцами, Васька ухватился за его руки, поставил правую ногу на плечо, немного побалансировал и подтянул левую. Егор почувствовал, что Васька сидит на корточках. — Выпрямляйся! — велел он сквозь зубы. — Времени мало! — Знаю! — ответил Васька. И начал медленно подниматься. — Стоишь? — Стою. Егор поставил одну ногу на ступню. Так он стал похож на колено преклоненного рыцаря, принимающего посвящение. Только на плечах у него балансировал двенадцатилетний мальчишка, и мальчишка этот был довольно тяжелым. Егор начал медленно выпрямляться. Колени задрожали от непривычной нагрузки, но выдержали и не подломились. «Стоп!» — сказал Васька. Егор замер на месте. Васькины ступни больно надавили на плечевую мышцу, словно он поднялся на цыпочки, и вдруг неяркий керосиновый свет над головой погас. — Не прыгай! — поспешно сказал Егор. «Знаю — Знаю! — пробурчал Васька. Опустились так же медленно. И когда Васькина нога коснулась пола, вторая лампа, горевшая на противоположной стене, ярко вспыхнула, И погасло. Темнота заключила их в плотные, непроницаемые объятия. Слава Богу, тихо сказал Егор и вытер мокрый лоб. Фонари возле колонны, напомнил Степка, откуда-то издалека. Помню, осторожнее с фонарями, напомнил голос Ники. Даже электричество может быть опасным. Включайте их повыше над полом. Они пошли назад, к тому месту, где были привязаны. Пространство оказалось настолько освоенным, что дорогу они нашли без труда, даже в полной непроглядной тьме. Фонарей осталось только два, остальные забрали Ромка с Полиной. — Кстати, а почему их так долго нет? — подумал Егор. И не успел он додумать до конца, как услышал звук, от которого почему-то Зашевелились волосы на голове. Это был тихий, короткий стон. Вспыхнул фонарь в руках Ники, Зашарил в непроглядной темноте, Отбросил прочь трон из слоновой кости С безголовым скелетом, увешанным золотом, Достал до темного прохода На месте каменной глыбы, провалившейся вниз, И из этого прохода вдруг выпала тонкая белая рука. Упала на пол и осталась лежать неподвижно. Минуту они молчали, потрясенные открывшимся зрелищем. Рука лежала, не двигаясь, словно была уже неживой. «Полина!» — позвала Ника дрожащим голосом. Эхо взметнуло имя к потолку, насмешливо переначивая его на все лады. «Лина!» «И на-на!» Другого ответа они не получили. Степка откашлялся и неуверенно сказал, «Заманивают». «Точно!» — подхватил Васька. «Поняли, что мы освободились. Вот и подманивают к себе поближе». «Да ты на пол посмотри!» Оборвала его ни что. «Внимательно посмотри. Не видишь?» Они уставились на ослепительно... Яркую иглу света. У земляного пола, возле неподвижной, словно сломанной белой руки, клубились едва заметные пергаментные облака. Они росли, поднимались выше, тянули прозрачные дымные щупальца к еще живой добыче. «Метан!» — Егор сказал хрипло. «Они отравились». Коротко сказала Ника «Стойте здесь!» «Ты куда?» — вскрикнул Егор, но было поздно. Ника сунула ему фонарь в руку, велела «Выше держи!» и быстро пошла к провалу, темневшему в стене. Дошла и вдруг отшатнулась в сторону. Егор поднял луч фонаря чуть выше. Из провала огромными клубами выходили ядовитые газовые испарения. Они множились, как вражеская армия обволакивали погребальный зал смертельной ватной пеленой. «Ника — Ника! — встревоженно окликнул Егор. — Вернись! Им уже не помочь! Она не ответила. Отвернулась в сторону. Поглубже вдохнула воздух, еще не отравленный ядовитым газом. — Вы где? — взвыл тюбик. — Откуда-то из глубины коридора. Я здесь уже дышать не могу. Беги — Беги! — крикнул Егор. — Спасайся! Он погасил фонарь и побежал за Никой. Следом, не раздумывая, двинулся Степка. — Уходите, — сказал Егор сквозь зубы, чувствуя, как ядовитые испарения проникают в легкие. — Только вместе, — ответил Степка тоже сквозь зубы. Егор схватил Нику за руку. Его глаза немного привыкли к темноте, и он увидел, что она пытается вытащить Полину из глубины провала в стене. — Она мертва, — сказал Егор. «Уходим — Уходим! Метановая лапа. Прорвалась в гортань, цепкими пальцами обхватила ее изнутри. Егор сжал зубы и крепче стиснул ладонь Ники. Ника не ответила. Вырвала руку, присела на корточке. Попыталась поднять неожиданно тяжелое тело девушки. «Брось!» — коротко велел Степка, выдыхая воздух. Она не ответила. Только тихо застонала от напряжения. «Не бросит!» — понял Егор, холодея от злобы. Отодвинул ее в сторону, велел «Я сам!» Воздух в легких заканчивался. А вдохнуть его возле этой дыры в стене было невозможно. Прав был Тюбик. Ох, как прав! Эта дорога вела прямиком в метановый ад, из которого нет пути назад. Кто виноват? Их предупредили. Боги смотрят на тебя. Храни достоинство. Если б не Ромка с Полиной, то на этих ступеньках сейчас... Лежали бы тела Егора со степкой, двух обезумевших от жадности дураков. Егор вытянул из провала тела девушки, поднял ее на руки, передал степке и, не говоря ни слова, ринулся вглубь метановой тучи, шедшей из черного прохода, споткнулся на ступеньки, чуть не упал, выдохнул остатки воздуха из легких, глаза рвались на части от обильных отравленных слез. Егор нащупал Ромкино тело, лежавшее недалеко от входа, схватил вялую жилистую руку, потащил одноклассника к выходу. Там его уже дожидался Васька. Схватил вторую руку то ли умирающего, то ли уже умершего мужчины, и они с удвоенной силой поволокли тяжелое тело к выходу из погребального зала. На полпути Егор выпустил руку одноклассника, побежал вперед. Легкие рвались от напряжения, и не вздохнуть он уже не мог, даже если вместо воздуха его ждала отравленная ядовитая туча. Но воздух наверху еще был, хотя метановые испарения быстро наполняли зал. Егор сделал несколько торопливых вдохов, как пловец, вынырнувший с большой глубины, Вернулся назад, подхватил Ромкину руку, велел «беги, я сам справлюсь». «Нет», — ответил Васька упрямо. Егора охватила злоба, смешанная с невольным уважением. «Спасай тюбика», — попросил он, — «ему хуже всех. Метан-то по полу стелется. Мы еще можем дышать, а он уже нет». Васька мгновенно испарился. Егор двумя руками ухватился за руки Ромки и поволок его прочь из этого ада. Конечно, нужно было бы поднять тело одноклассника повыше. — Я не смогу, — сказал он вслух, словно извиняясь. — Сил нет. Потерпи. Ромка не ответил. Темнота коридора показалась им не такой непроглядной. Егор различил, как впереди всех мчится Васька, прижимая к себе тюбика, маленького, храброго тюбика, не желавшего спасаться в одиночку. Следом широкими торопливыми шагами несся Степка с телом Полины на руках. Ника суетилась рядом, забегала то справа, то слева, пыталась помочь. Глупая, они могли погибнуть, все, спасая этих двоих несостоявшихся убийц. И замыкал торопливое отступление Егор, вернее, не Егор, а Ромка, которого одноклассник бесцеремонно волочил за руки прямо по грязной земле. Глаза Румки были закрыты, губы плотно сжаты. Дышит? Нет, не поймешь. Из-за поворота выплыл первый всадник, презрительно повернутый спиной к незваным гостям. Они миновали его, и тут же на смену явился второй, в зловещем молчании они провожали взглядом пустых провалившихся глазниц маленькую группку смертных, которым удалось уйти живыми. Степка словно почувствовал запах мыслей мертвых воинов. Затормозил возле последнего всадника, выкрикнул, задрав голову вверх к надменному черепу под потолком. «Что? Взяли?» Воин не ответил. Челюсти ощерены в злобном оскале, В руке бронзовый меч, Над головой истлевший войлочный убор С тусклыми желтыми звездочками. Золото! Плевать! Жизнь дороже! Теперь он это твердо знает. Егор рванул вперед с удвоенной энергией, — Еще немного! — крикнул хрипло. — Скоро выход! — Дойдем! — ответил Степка сквозь плотно сжатые зубы. Воздух вырывался из его груди с хрипом, словно из старых потрепанных мехов. — Вижу просвет! — донесся из-за поворота ликующий Васькин голос. — Скорей! Догоняйте! — Быстро вниз, сынок! — крикнул Степка. Его лицо было совершенно мокрым. «Хватай тюбика и вниз!» Но Васька, конечно, их не послушался. Он дождался друзей в маленькой пещерке, скрытой за густым кустарником. Сначала вход, проделанный в стене, вломилась Ника, схватила за руки Полину, вытянула ее из черного коридора смерти. Следом вылез Степка, помог вытащить тело Ромки и последним наружу шагнул Егор. Теперь они едва помещались на небольшом пятачке. — Возьми, Васька! Егор отстегнул детский рюкзак, быстро приладил его на Ваську, велел — спускайся вместе с тюбиком. — А вы! — начал Васька, но Степка оборвал его яростным криком. — Делай, что говорят! Не видишь, стоять негде! Ника подхватила тюбика, Сунула его в рюкзак, сняла с куста веревочную петлю, Передала ее Ваське, предупредила она мокрая, там дождь идет. Это был не просто дождь. В мире живых грохотала безудержная летняя гроза. Ливневые потоки заливали землю кипящим водопадом, Молния заряла вакханалию бесшумными всполохами. И как ни странно. Весь этот кавардак успокаивал души, чуть не оставшиеся там, в мире тишины, неподвижности и затхлого запаха гниения. Васька одной рукой ухватил веревку, другой устроил тюбика поудобней. — Не задерживайтесь, — сказал он, и Егор увидел недоумевающие глаза пса, сверкнувшие из черных колечек на морде. А потом глаза скользнули вниз, в темноту, размытую ливнем. «Ника, вперед!» — сказал Степка. Она помедлила. «А вы? А мы разберемся!» — сурово сказал Степка, сгоравшая от стыда за безумие, которое охватило его час назад. Ника смотрела на Егора. «Спускайся!» — ответил он, правильно истолковав вопрос в ее глазах. «Мы справимся!» Она взялась за веревку, выглянула вниз... Проинформировала. Васька в порядке. Вот и отлично, — сказал Егор. Вперед! Она послушалась, ухватилась за веревку бесшумной тенью, скользнула вниз. Ох! Степка шумно перевел дыхание, они с Егором посмотрели друг на друга. — Самообичеванием займемся позже. — Ладно, — предупредил Егор. Степка кивнул, втянул носом в воздух и тревожно сказал, — Слушай, — «Сметаном уже и здесь пахнет». Егор принюхался. «Да», — сказал он растерянно. «Слушай, ты представляешь, какие здесь запасы метана?» «На нас хватит», — сказал Степка. Он выдернул из брюк ремень и торопливо перемотал запястье Полины. Сунул голову в кольцо, образовавшееся из ее рук, сказал «Ну вот, дожил». «Подвесил себе бабу на шею в прямом смысле» поднялся на ноги. Полина болталась у него на груди, безжизненная, как камень. — Не задерживайся, — сказал Степка. Схватил одной рукой веревку, подтянул к себе, задумчиво спросил. — Как думаешь, выдержать? Нет. И камнем рухнул вниз. Егор выдернул ремень из своих брюк. Прежде чем перемотать Ромкины руки, приложил ладонь к его толстой шее. «Кажется, пульс бьется, слабо, но бьется». «Потерпи», — сказал Егор однокласснику. Перетянул Ромкины запястье кожаным ремнем, сунул голову в кольцо из Ромкиных рук, попытался подняться и понял, что не сможет этого сделать. «Какой же ты тяжелый!» — сказал он вслух и пополз с краю площадки, волоча за собой огромное неподатливое тело. Ухватил веревку, закрыл глаза — и оторвался ногами от опоры. на тело скользнуло следом, дернуло шею Егора с такой силой, что хрустнули позвонки, и без того изодранной ладони немедленно покрылись кровью. Мокрая веревка рвалась из рук, и Егор из последних сил тормозил падение, цеплялся за нее, как за соломинку. Он даже не успел понять, когда оказался на земле. Воды здесь было не меньше, чем в воздухе, только Ромкино тело от чего-то перестало давить на шею. Егор приоткрыл глаз. Егор, отпусти веревку, попросила Ника. Егор выпустил канат, намертво зажатый, вкоченевшей руке. Все в порядке, сказала она. Степка, не теряя времени на разговоры, тащил Ромкина тело в джип. Васька суетился вокруг него. Вдвоем они с трудом взгромоздили Романа на переднее сиденье автомобиля. Полина, очевидно, была уже там. — Быстро в машину! — крикнул Степка. — Палатки завтра соберем! Ника, словно очнувшись, развернулась и бросилась к джипу. Егор пошел следом. Его шатало и водило из стороны в сторону, как пьяного. Он с огромным усилием влез на заднее сиденье, плюхнулся на него и несколько секунд сидел, ничего не соображая. — Мне придется вам на коленки сесть, — повторил Васька в третий раз, — иначе не поместимся. — Что? — сообразил Егор. — Да, да, конечно. И он покосился на худенькую Полину, сидевшую рядом у окна. Бледное лицо запрокинуто на спинку сиденья, глаза закрыты. «Где тюбик?» — вдруг вскинулся Егор. Ему в колено ткнулся холодный нос. Тюбик смотрел на Егора снизу. «Все на месте!» — констатировал Степка, усаживаясь на место водителя. «Слава Богу! Поехали, ребята!» «А вещи!» — заикнулась была Ника. «К дьяволу эти вещи!» — загремел Степка, трогая джип с места чтобы они провалились, чтобы их украл любой желающий. Я здесь больше ни на секунду не останусь. Егор откинул голову и закрыл глаза. — Вам плохо? — спросил Васька. Егор молча покачал головой. На него вдруг навалилась дикая, нечеловеческая усталость. — Все в порядке, — сказал он вяло, — Ника осторожно дотронулась до его ладони. «У тебя руки в крови», — сказала она рубка. Егор повернул голову и встретился с ней взглядом. Ему ужасно, мучительно захотелось ее поцеловать. И это было единственное желание, оставшееся у него. Кроме желания свалиться и уснуть, конечно. «Смотрите!» — сказал Степка. — Чья-то тачка? Джип. Тяжело переваливался на размытых ухабах. Недалеко от дороги стояла потрепанная шестерка, пустая, как отметил Егор, машинально. — Это не станичная, — сказал Степка, разглядывая номера. — Даже не знаю, каким ветром гостей занесло. Интересно, чья она? — Наша. — прошелестел сзади голос Полины. Степка даже притормозила от изумления. — А жила? — спросил он, глядя в зеркало заднего вида. Полина облизала, растрескавшиеся губы. — Тошнит, — сказала она слабо. — Сейчас мы тебя в больницу отвезем, — пообещала Ника. — Потерпи. Слабая улыбка тронула губы Полины. — Юродивые! — прошептала она так тихо, что услышал ее только Егор. В станицу ехали глубокой ночью. Остервенело лаяли собаки, обычно спокойные днем, бросались на машину так, что приходилось сбрасывать скорость до минимума. «С цепи сорвались, что ли?» — недоумевал Степка. «Сегодня ночь большой луны», — напомнила Ника. «Может быть, они это чувствуют?» Больница встретила их крепко запертыми дверями. На сигналы никто не реагировал. Егор со Степкой вышли из машины и заколотили в окна. — Эй! Есть кто живой? — орал Степка. — Открывайте! Через десять минут заспанный дежурный врач отпер замок. — Это ты? — спросил он, узнав Степана. — Ну, что ты разорался? Роженицу привез? — Там в машине двое, — начал Степка. Газом надышались. — Наркоманы, что ли? Не понял врач. Степка обозлился. Слушай, ты, да кто из нас медик? Тащите, велел обиженный врач. Ромко в себя так и не пришел. Врач, как только его увидел, тихо протянул у, -у, у- и спросил, цепко оглядывая мужчин, где это его так угораздило? Егор со степкой молча переглянулись. В машине, неожиданно ответила Полина. Она сидела на длинной больничной скамейке, прислонившись к стене. Мы уснули. Забыли выключить печку, если бы не они. Она не договорила и медленно съехала на пол. Так, все, засуетился врач. Давайте топайте отсюда, спасатели. Грязи понанесли. Их машина на въезде в станицу у дороги стоит, на ходу объяснял Степка. Ладно, ладно, приговаривал врач, толкая их в спину. Разберутся. Выставил мужчин на улицу, дверь тут же захлопнулась. Дождь разошелся еще сильней, молния прошивала небо раскаленной иглой. Ее расплавленный конец, казалось, доставал до земли. «Батюшки!» — сказал Степка и поежился. «Страсти-то какие!» И поторопил. «Чего стоим? Быстро в машину!» До дома добрались еще через пять минут. Разбуженный Дениска только хлопал глазами, разглядывая мокрых, перепачканных людей, ввалившихся в прихожую. Господи, сказал он испуганно. Чего смотришь? Весело закричал Степка. Иди накрывай на стол, тащи бутылку. Пап! Попытался вмешаться Васька. А тебя не спрашивают, продолжал бушевать окончательно разошедшийся Степка. Быстро переодевайся! А ты? А я не растаю. — Стёп, у меня нет сил, — сказал Егор с трудом, — я пойду лягу. — Подожди! Стёпка схватил его за руку. — А один момент, — сказал он торжественно, — открыл спортивную сумку, которую зачем-то притащил из джипа и сказал... — Ника тихо вскрикнула. В руках у Стёпки были две... Электровые погребальные маски. — Как я? М -м -м — хвастливо спросил Степка. — Скажите, не молодец? Егор ужил, схватил одну маску. — Когда ты успел? — спросил он потрясенно. — Неважно, — отмел вопрос Степка. — Главное, что все-таки успел. Как ты думаешь, сколько они могут стоить? — Не знаю, — ответил Егор, рассматривая изумительную тонкую работу неизвестного мастера. Миллион, пять миллионов, десять, не знаю. — Ничего, потом узнаем, — утешил Степка, повернулся к Нике и сказал, — Ну что, девочка, выпьем по одной. Поблагодарим судьбу, что живые остались. — Выпьем, — согласилась Ника неожиданно. — Пошли. Степка потащил всех в гостиную, разлил водку, поднял стопку, приготовился что-то сказать. — Смотрите, — сказала вдруг Ника, указывая на окно. Приятели оглянулись. Тяжелые тучи, окутавшие небо, разошлись. Над доном повисла огромная страшная луна и озаряла ночь мертвым фосфорным светом. Черные пятна лунного ландшафта казались абстрактной картиной, намалеванной кистью неизвестного сумасшедшего художника. Степка, как завораженный, двинулся к окну. Следом пошел Егор. — Ничего себе! — сказал он тихо. — Никогда такого не видел. — Ночь большой луны! — напомнил Степка — не отрываясь от окна. — Вот она какая! — Страшно-то как! — Ой! — Прости, Ника. — Да, ничего. — отозвалась Ника миролюбивая и позвала. — Идете? — Нет? Они вернулись к столу. Степка поднял стопку, сказал коротко. — Спасибо, Боженька мой добрый, что живыми оставил. «Отслужу!» И опрокинул водку в рот одним точным движением. Егор выпил свою рюмку без всяких слов, поставил ее на стол, сказал виновато. Я сейчас упаду. — Упади! — разрешил Степка. — Сейчас доведу тебя до твоей спальни и упадешь. Ника, ты-то сама дойдешь? — Дойду! — отозвалась Ника. Неожиданно подошла к мужчинам, приподнялась на носочки и поцеловала их в щеки. По очереди. Сначала Егора, потом Степку. Спокойной ночи. — Ничего себе! — сказал Степка, потрогал щеку и засмеялся. — Давненько меня девушки не целовали. — Значит, все впереди? — ответила Ника. — Думаешь? — Точно знаю. — А у меня? — Что впереди? — спросил Егор. Ника посмотрела на него и сразу опустила глаза. — Поживем — увидим, — ответила она уклончиво. Степка взял приятеля под руку. — Так, кажется, начинает штормить, — сказал он. — Идем, Егорша, а то дорогу до постели не найдем. Они поднялись по лестнице, цепляясь за перила, как Смертельно пьяные. Говорить не хотелось, думать не хотелось. Хотелось одного — упасть в кровать. Что Егоры сделал, едва до нее добрался. Повалился на застеленное покрывало, даже не содрав в себя мокрую грязную одежду. И последнее, что он увидел перед тем, как его утащил сон, похожий на беспамятство — Была огромная луна, занимавшая половину окошка. Но ему уже не было страшно. Все закончилось благополучно, и добрый Боженька без потерь вытащил их из метанового ада. — Как там выразился Степка? — Отслужу, — сказал Егор, обращаясь почему-то к луне. И провалился в темноту. Несмотря на дикую, нечеловеческую усталость, спал Егор плохо. Его мучили кошмары, вынырнувшие из далекого детства. Кавалькада всадников скелетов преследовала Егора, убегающего по бесконечному коридору. Кости лошадиных ног выбивали четкую дробь на земляном полу. Просвет был совсем близко. Егор изо всех сил рвался к нему, но ноги совершали замедленные плавные движения, неумолимо сокращая расстояние между ним и преследователями. Вот первый страшный всадник поравнялся с Егором. Свистнул меч, рассек воздух возле самого его уха. Егор вскрикнул, метнулся в сторону, к стене, Но там его уже ждал другой всадник со сверкающим бронзовым мечом. Всадник наклонился в седле и вдруг крикнул прямо в ухо жертве. — Украла! Слышишь, Егор? Украла! Егор сел на кровати, не открывая глаз. Что-то оттопыривалось в брючном кармане, мешало лечь навок. Он сунул руку в грязные джинсы Вынул старый фонарик, найденный в длинном коридоре посередине холма. Украла! Продолжал бушевать степкин голос. А я еще думаю, вчера, чья это она такая добренькая? Егор разлепила пухшие веки. Сначала он не увидел ничего, кроме ослепительного солнечного света. Потом в нем нарисовался смутный обрис человеческого тела. Егор сощурился. «Не ори!» — сказал он хрипло, обрезал сухие губы и договорил. «И так голова раскалывается!» Степка сел на кровать рядом с Егором. Выглядел он ничуть не лучше, чем его приятель. «Нет, ну это ж это ж что такое?» — спросил он растерянно. «А я-то ей поверил! Думал, а приличный человек!» Егор тяжело вздохнул. Он ничуть не удивился происходящим. Больше того, он сильно удивился бы, если бы этого не произошло. Она оставила записку, спросил Егор. — Представляешь, имела наглость, — подхватил Степка с удвоенной энергией. — Просыпаюсь, а возле кровати на тумбочке листик лежит. Читай Он сунул приятелю лист, вырванный из тетради в клеточку. Егор поднял листок поближе к глазам. Шея отказывалась шевелиться. Каждое неловкое движение отзывалось резкой болью в позвоночнике. — Ребята, простите меня, но я должна их забрать у вас, — прочитал Егор предложение, написанное знакомым ученическим почерком. Опустил руку на покрывало и засмеялся. Очень тихо, чтобы не было больно. Не понял, опешил Степка. Ты чему радуешься? Придурок, нас кинули. Нет, Степ, ответил Егор, нас не кинули. Все будет правильно. Маски попадут туда, куда должны попасть. И куда же они должны попасть, язвительно. — осведомился Степка. — А, например, в Эрмитаж, — предположил Егор, — или в Пушкинский музей, или в Оружейную палату, да мало ли места. — А как же мы! — закричал Степка. Он вскочил с кровати и принялся размахивать руками в такт бессвязному монологу. — Такой кошмар пережили! Два раза чуть не сдохли, выбрались. И что? — Ничего не получим за это, а мои кобылки. А Васька, не ори! Оборвал его Егор. Степка споткнулся на полусловие и закончил немного тише. Это нечестно. Как она уехала? Спросил Егор, морщась и растирая шею. — На джипе, — ответил Степка угрюмо. — Она же не умеет водить машину, — удивился Егор. А ей не надо, — так же угрюмо пояснил Степка. — Этих двоих сопляков, как ветром сдуло, бросили лошадей к чертовой матери и умотали. — Ничего, пусть только назад явятся. Небось, Дениска за рулем, а Васька провожает. — Хорошую подружку он себе нашел, ничего не скажешь. — Он нашел себе хорошую подружку, — твердо ответил Егор. Ты сам это прекрасно знаешь. И точка. Степка умолк. Шмыгнул носом. Спросил чуть тише. А ты чё сидишь в позе фонарного столба? Похоже, Ромка мне вчера вывихнул позвонок, ответил Егор. Страшная боль. Даже пошевелиться не могу. Степка вздохнул. Все не слава Богу, сказал он. Удрала и оставила нас разбираться с неприятностями. Натомы и мужчины, ответил Егор и поинтересовался. Ты про какие неприятности говоришь? Про больничные, ответил Степка, рассматривая свои руки. Ты представляешь, что будет, когда твой вывихнутый одноклассник очнется? — Полина сказала, что они отравились угарным газом, — возразил Егор. — Ага, — насмешливо поддержал Степка. — А твой школьный приятель, конечно, поддержит эту версию. Он прям сочится благородством. Егор промолчал, но сердце в груди тревожно замерло. — А ведь прав, Степка. Ой, ой, как прав. Ромка попытается извлечь из сложившегося положения максимум неприятностей для Егора. Тем более, что золотой клад ушел у него между пальцами. Такого Ромка не перенесет. И отдуваться за все придется Егору. — Я разберусь, — сказал он Степке, стараясь не выдавать свои тревоги. — Это только наши проблемы, мои и Ромкины. «Да что ты говоришь?» — начал Степка и тут же прервал сам себя. Поднял палец, прислушался, подбежал к окну, выглянул вниз, сказал со зловещей интонацией, «Так, приехали, голубчики!» Декор напрягся и уловил деловитое посапывание мотора, доносившегося со двора. Степка распахнул окно, высунулся наружу и крикнул, «А ну, сюда идите! Оба! Оба!» Повернулся к Егору и сказал в «Что я тебе говорил? Денис за рулем, Васька рядом!» «Предатели!» Дверь распахнулась. На пороге комнаты возник насупленный Васька и бледный, но решительный Дениска. «Явились!» — констатировал Степка. Оглядел сына с головы до ног и неожиданно поклонился ему в пояс. — Вот спасибо тебе, Василий! — начал он нараспев. — Сынок ты мой дорогой! Надежда ей опора! Вырастил себе утешение на старость. Пап, прекрати! — оборвал его Васька. Степка сделал стремительный шаг вперед. — Ударишь — уйду из дома! — предупредил Васька. Степка! Замер на месте. Переступил с ноги на ногу. Шумно выдохнул воздух, скопившийся в легких. «Не злись», — сказал Васька. «Сам знаешь, мы поступили правильно». Степка задышал, как закипающий самовар. «Правильно», — повторил он клокочущим голосом. «Правильно». И, не найдя слов, ударил себя в грудь кулаком. «Это нам не принадлежало». Продолжал Васька чуть более окрепшим тоном. «А кому это принадлежало?» «Никому», — ответил Васька. «Хозяин этого золота давно умер». «А я что говорю?» — застонал Степка. же, ну что ты молчишь? Ну скажи ты этим соплякам!» «Пап, а что бывает с имуществом умершего человека, не имеющего родственников?» — спросил Васька. «В казну отходит...» Степка споткнулся. Васька торжествующе шмыгнул носом. Минуту стояла напряженная тишина. Вот, значит, как она вам голову заморочила, пробормотал Степка, сел на кровать, надулся и извительно сказал. Ловкая девочка, ничего не скажешь. Папа! «Ника нам голову не морочила», — ответила Васька. «Она все правильно сделала. Во-первых, нам это не принадлежит. Это принадлежит государству. И если мы это продадим на черном рынке, то станем ворами. Такими же ворами, которые обкрадывают государственную казну. Ты хочешь быть вором?» «Не знаю. Не пробовал». Угрюмо ответил Степка. «И не надо!» – убедительно попросил Васька. «А во-вторых, это же часть нашей истории. Историю нельзя растащить по частным коллекциям. Это же наше прошлое. Это, это наши предки, такие же, как мой дед. Я его не видел, но знаю, какой он был. Ты мне про него рассказывал. А про далеких предков рассказывают те вещи, которые от них остались» и мы должны знать о них как можно больше. Васька еще раз шмыгнул носом и назидательно произнес фразу, явно сказанную Никой. — Нельзя уважать себя, не уважая своей истории. — Запомнил, — язвительно сказал Степка, все так же внимательно разглядывая свои руки. — Наизусть заучил попугай. Он вздохнул, и спросил тоном ниже, «Ну, а убегать?» «Вот так, по-воровски, не попрощавшись. Это как? Красиво, пап?» Она из-за этого очень переживала. Тут же ответил Васька, «Ну и не убегала бы!» Степка вскочил с кровати, сунул руки в карман и повторил, «Не убегала бы! Ну что, нельзя было поговорить по-человечески, объяснить все, ну что ж я совсем тупой!» «Не способен понять, пап!» «Ты... ты не тупой, ты слабый!» Извиняющим сатоном сказал Васька. «Что?» Степка растерялся, вынул руки из карманов. «Ты очень хороший, но ты слабый!» Повторил Васька твердо. «Ты бы не смог устоять!» Он помолчал и тихо добавил. «Прости, пап! Степка обернулся к Егору и молча развел руками. — Ты слышишь? — спросил он. — Слышу, — ответил Егор. — Все правильно, — он говорит. — Мы с тобой слабые, Степка. Вспомни, как ты Ваську от двери отшвырнул, а я тюбика ногой отодвинул. Егор весь передернулся при этом воспоминании. «Мы бы не устояли», — сказал он. «Знаешь, я только сейчас понял смысл слов. Не введи нас в искушение». Видишь, как все получилось. Искушение было, и мы не устояли. Так что хорошо, что нас избавили от выбора. Он осторожно спустил ноги с кровати и поднялся. Скривился от боли, застонал. — Мама, больно-то как! — Это вам тот придурок шею вывихнул, — сказал Васька. — Точный диагноз, — ответил Егор, только мне от этого не легче. — А на чем она уехала? — ворчливо спросил Степка. — На поезде. — На поезде ответил Васька. «На поезде?» Степка внезапно оживился. «А, а ну да, конечно, маски-то через контроль не пройдут, но, конечно, поездом!» Он обернулся к Егору. «Егорша, не все потеряно. Можем перехватить, если на самолет успеем». «Ничего подобного мы не сделаем», твердо ответил Егор. Он стоял возле кровати, и осторожно разминал правой ладонью деревянную шею. «Не сделайте!» — согласился Васька. «Пап, Ника перед отъездом звонила в Москву. Ее там целая делегация встречать будет!» Степка сунул руки в карманы. «Все предусмотрели!» — сказал он неприязненно. «Молодцы!» — вздохнул и добавил. «Дураки!» Я ж не только для себя, я ж хотел для вас, Степка не договорил и махнул рукой. А, ладно, подумал и повторил с ожесточением. Ладно, проехали. Поднял голову и спросил. Вы ну, чего вы тут торчите, как столбы? Стоило нечищены, лошадей не выводили. Марш на работу. Не захотели быть миллионерами? Не надо. «Топайте за лошадьми навоз убирать!» «Мне тоже идти работать?» — робко спросил Дениска, впервые раскрыв рот. Степка оглядел его с головы до ног. «А тебе что? Особое приглашение требуется?» — спросил он зловещим тоном. «Нет, я думал...» Дениска смутился, затоптался на месте и, хромая сильнее обычного, бросился к двери. Васька шел за ним, беспокойно оглядываясь то на отца, то на Егора. Степка проводил их неприязненным колючим взглядом, и только когда дверь закрылась, обернулся к Егору и растерянно спросил. Ну, как же так, Егорша? А никак, ответил Егор. Ты на эти деньги рассчитывал? Нет. — ответил Степка. — Они, можно сказать, с неба упали. — Вот как упали, так и пропали, — припечатал Егор. — Считай свои трудовые, они надежнее будут. Степка понурился. — А кобылки, — прошептал он горько, — мы ведь жизнями рисковали. — Степ, — начал Егор, — тебе хотелось приключения. Ты, между прочим, сам напросился. Тебя никто за уши не тянул, так? — Так, — покорно согласился Степка. — Ты получил то, что хотел? — Приключение, о котором будешь помнить всю жизнь. Мало этого, ты еще назад вернулся, живым-здоровым. — Скажи спасибо Боженьке и не гневи его своим нытьем. Егор шагнул вперед и скривился от боли. Каждый сделанный шаг отдавался в позвоночнике раскаленным копьем. — Ну, ладно, — пробормотал Степка в который раз. — Все, все, все, забыли, забыли, — подтвердил Егор. Степка сделал задумчивый круг по комнате. — Нужно ехать за вещами, — сказал он, — за палатками и всем остальным. — Бросили ж все! — он вздохнул. — Надеюсь, что все уже украли, — сказал он злобно. «Меня от этого места тошнит». «Ну и брось все как есть», — предложил Егор. «Пускай забирает, кто хочет». «Ну да!» — огрызнулся Степка. «Жалко!» Егор попытался снять с себя рубашку и потерпел поражение. «Помоги мне», — попросил он. «Не могу руки поднять». «Так тебе и надо», — мстительно ответил Степка, но в помощи все ж не отказал. «Через час». Они уже сидели на кухне и пили черный жгучий кофе. Есть не хотелось, говорить не хотелось, ничего не хотелось. Степка угрюмо двигал по столу солонку. Наконец Егору надоело наблюдать за его монотонными движениями, и он попросил «прекрати». Степка отставил солонку в сторону. Он как-то разом выдохся словно спущенный воздушный шарик. «Поехали», — сказал Егор и поднялся с места. «Только сначала заглянем в больницу, посмотрим, что там делается». Степка последовал за приятелем без возражений. В больнице их встретили приветливее, чем ночью. Весь персонал уже был осведомлен о том, что они спасли жизнь двум беспечным туристам, которые заснули в машине, не выключив печку. «Как они?» — спросил Егор, стараясь держать голову очень прямо. «Девушка поправится», — ответил врач уверенно. «А вот парень...» — он медленно покачал головой. «Умер?» — спросил Степка с неприлично ликующей интонацией. Врач бросил на него изумленный взгляд. «Нет», — ответил он строго, — «не умер в коме». «Помедлил и договорил, но...» «Все может быть». «Документы при них были?» спросил Егор. Врач сделал утвердительное движение головой. «Не совсем при них, в машине. Ключа мы не нашли, пришлось замок взломать. Участковый все оформил, как положено. Вы зайдите потом, нужно расписаться». Степка фыркнул. «Зайдем», пообещал Егор и спросил. «Чем мы можем им помочь?» Врач развел руками. — Ничем. Девушка поправится и без вашей помощи. А вот парню помочь может только Господь Бог, если захочет. — Можно нам с ней повидаться? — спросил Егор. — Нет, — ответил врач. — Она спит и будет спать весь день. Егор достал из кармана брюк заранее приготовленную сумму денег. Вот сказал он, не поворачивая головы. «Возьмите, распорядитесь, как считаете нужным, лекарства, продукты, чтобы все у них было». Врач замялся. «Бери, Семенович, бери!» — подбодрил Степка. «А то я не знаю, какая у нас больница богатая». Врач неловко принял деньги. «Я напишу вам расписку». Егор досадливо махнул рукой и тут же присел от боли. «Ой, шея!» — оживился врач. «Тот-то, я смотрю, вы всем корпусом поворачиваетесь. Сядьте!» Егор осторожно опустился на стул, стоявший посредине кабинета. Врач быстро и ловко ощупал шейные позвонки. «Здесь? Здесь?» — спрашивал он время от времени. И не успел задать очередной вопрос, как Егор взвился под потолок. «Ой!» — закричал он громче, чем в первый раз. «Все-все-все!» вторил ему врач успокоительным, как валерьянка, тоном. «Все, все, все уже, все, все, расслабьтесь». «Легко сказать», — пробормотал Егор. Его глаза наполнили с невыплаканными слезами. «Сейчас сделаем массаж и все вправим», — продолжал журчать голос врача. «Теплые пальцы мягко проминали шейную мышцу. Голову опустите». Вот так, так, так, умница, вот хорошо, тепло, спокойно, ничего не болит. С каждым сказанным словом голова Егора склонялась все ниже. Невыразимо приятное, расслабленное чувство овладело им, глаза закрылись. Именно в этот момент полного кайфа. Руки врача неожиданно вцепились в его плечи и изо всех сил встряхнули обмякшее вялое тело. Голова совершила странное движение, послышался короткий хруст, боль ударила в позвоночник раскаленным копьем и тут же выдернула его обратно. Егор хотел вскрикнуть, но не успел. Повернул шею влево, потом вправо. Боль еще сидела внутри мутной болотной лужи, но... Это было уже не прежнее невыносимое страдание, а слабое воспоминание о нем. — Вот и все, — сказал обманщик-врач. Потер ладони друг от друга и отошел к столу. Егор потрогал шею. — Не болит. — Ничего себе, — сказал он сварливо. — А если б у меня позвонок сломался? — Глупости, — ответил врач. — Позвонок у вас бы? «Не сломался. Он у вас просто сместился. Я его вправил. Могли бы сказать спасибо?» «Спасибо», — сказал Егор, поднялся со стула, покрутил головой. «Не болит». «Как ощущение?» — спросил Степка. «Дивное», — ответил Егор, как будто заново на свет народился. «Семен Ильич, он у нас такой», — похвастал врачом Степка. Мастер ломастер. Скорее, мастер-ламастер, поправил Егор. Ура! Я снова вижу мир в цвете! Он посмотрел на врача, уже более благосклонно, и повторил Спасибо. Да ладно, ответил врач. Заходите, если что. Нет уж, лучше вы к нам, ответил Егор фразой из бессмертного фильма Гайдая. Да, палаток, они добрались уже вполне довольны жизнью. Ярко и радостно светило солнце, мир вокруг пел, сверкал и ликовал под его лучами. Дон с достоинством нес свои воды мимо берегов, из степи веяло ароматом влажной травы и земли. Вымокшие палатки стояли на месте, да и все остальное снаряжение оказалось неоприходованным только немного подпорченным. «Высушу!» — бормотал Степа, складывая мокрые спальные мешки. «Ничего! Отстирается!» Егор украдкой взглянул вверх на густую кустарниковую поросль. Тюбик немедленно ткнулся мордой ему в колено. «Нет, не жалею!» — отозвался Егор, засмеялся и повторил Ни о чем не жалею. Он ощущал себя удивительно легким и свободным. Чувство было упоительным и походило на полет во сне. Его можно было выразить коротким слоганом из известной рекламы «Все правильно сделал». Степка посмотрел вверх. «Там еще кое-что осталось», — сказал он угрюмо, плюнул через плечо. И с ожесточением пробормотал. — Ни за что на свете туда не вернусь, ни за какие пряники! Егор только улыбнулся. — Все было правильно, все было хорошо. Вот только Ромка умереть может. Егор помотал головой. — Он не виноват. Он сделал все, что мог. — Как сказал врач? — Ему... Может помочь только Господь Бог. Если захочет. Но Бог не захотел. Вот так. Леночка постучала в дверь кабинета президента. Президент не откликнулся, но она все равно отворила дверь и вошла. Президент сидел за столом, и смотрел в одну точку перед собой. Леночка кашлянула. Президент оторвался от созерцания пустого пространства и взглянул на нее. «Чай — Чай! — объяснила Леночка. — Спасибо! — вежливо ответил президент и с надеждой спросил. — Мне никто не звонил? Леночка только вздохнула. Президент вернулся из отпуска настолько странным, что иногда казалось, будто его подменили. Делами интересовался вяло, без прежней нахрапистой энергии, словно отдавал долг вежливости своим инициативным сотрудникам. Леночка теперь часто замечала, что в разговорах с клиентами взгляд президента становился отсутствующим. На губах замирала приклеенная вежливая улыбка о мысли президента, уходили куда-то далеко, в одному ему ведомые края. Леночка отдала бы полжизни, чтобы узнать, куда именно. И узнала. Президент велел ей соединять его с девицей по имени Ника Стеллецкая в любое время дня и ночи, несмотря на присутствие клиентов. «Понятно», — отметила про себя Леночка. И еще подумала, что отдала бы оставшиеся полжизни, чтобы посмотреть на барышню, которая до такой степени заморочила трезвую голову президента. Незаурядное должно быть особо. Но шли дни, а девица по имени Ника Стелецкая ни разу не напомнила о себе. Вот и сейчас президент, конечно, спрашивает о ее звонке. Леночка помедлила и с сожалением качнула головой. Президент опустил глаза в пол. «Спасибо», — сказал он ровным голосом. «Не за что», — ответила несчастная Леночка. Ей было ужасно жаль Егора Ильича. «Надо же, как странно устроена жизнь». Неожиданно и скоропостижно скончался владелец конкурирующей строительной фирмы. В его компании немедленно начались разброды шатания, наехали какие-то бандиты, попытались захватить управление. В общем, все знают, как это случается в нашем демократическом государстве. А позавчера к Егору явился временной управляющей фирмой. О чем они говорили с президентом, Леночка не слышала, но прекрасно обо всем догадалась». «Конечно, о слиянии». «Вот это будет номер», — думала Леночка. «Да наша контора станет крупнейшей в Москве. Заказ мэрии у нас в кармане». Так думали и остальные сотрудники. В воздухе офиса витало сдержанно ликующее чувство, которое обычно излучают победители. «А что? Разве они не победили?» Причем в честной борьбе ликовали все, кроме президента. Он был не то что мрачен, нет, просто все время чего-то ждал. Леночка точно знала, чего не хватает президенту для полного счастья. И негодовала на противную девицу, наслаждающуюся своей властью над мужчиной. «Егор Ильич, может быть, мне самой позвонить госпоже Стрелецкой? — спросила Леночка невинно. — У вас есть номер ее телефона? Президент подумал, качнул головой, ответил не очень понятно, — не надо. Она должна сама, если сочтет нужным. Леночка кивнула, развернулась и направилась к двери. Но не могла же она утешать президента, как мальчишку. Заканчивалась пятница. Президент редко позволял сотрудникам такую роскошь, как два выходных подряд. Вот и сегодня велел передать. Завтра рабочий день. Сотрудники, конечно, поворчат, но куда деваться? Придется работать. Леночка уселась за стол, открыла ежедневник президента. Завтра у него пять деловых встреч. Нужно выписать и положить бумагу перед ним на стол. Он в последнее время плохо воспринимает сказанное вслух. Бедняга. Леночка вздохнула и подтянула к себе чистый лист. И тут началась неразбериха. Зазвонил телефон. Леночка сняла трубку, сказала приятным голосом: строительная фирма Парфенон. Добрый день. Ух ты! Восхищенно откликнулся мужчина на другом конце провода. Леночка не удивилась. За время работы ей уже случалось видеть клиентов, попадающих под определение «странные». «Добрый день», — повторила Леночка. «Чем могу вам помочь?» Мужчина с кем-то пошептался. Потом кашлянул, и робко спросил, «А Егор на работе или как?» «Вы имеете в виду президента строительной компании?» — уточнила Леночка, вежливо ставя собеседника на место. «Ух ты!» — повторил мужчина. Только потрясающая интуиция не позволила Леночке бросить трубку на рычаг. Странный собеседник вполне мог иметь отношение к странному отпуску, из которого президент вернулся неузнаваемым. «Егор Ильич на работе», — корректно сказала Леночка. «Вы хотите поговорить с ним или с юристом?» «Ух ты!» — снова сказал мужчина. «На этот раз...» Упавшим голосом и торопливо добавил «С ним, с ним, с ним! С Егором, то есть с президентом!» Он неуверенно засмеялся. Что ж, именно такой веселой реакции и добивался президент, присваивая себе это гордое прозвище. — Как вас представить? — вежливо спросила Леночка. В трубке заметалась паническая пауза. — Скажите, Степка приехал? Наконец решился представиться собеседник. Иваська! сердито дополнил детский голос, чуть в отдалении. Иваська! послушно повторил мужчина. Одну минуту! Заинтригованная Леночка, нажала на кнопку внутренней связи. Президент ответил сразу Да. Егор Ильич, вам звонит какой-то мужчина, назвавшийся Степкой, вежливо доложила Леночка. Степка! Радостно ахнул президент. «И Васька с ним!» — договорила Леночка, заинтригованная свыше всякой меры. «Соединяйте!» — заорал президент. «Быстро!» «Соединяю!» — изумленная Леночка переключила собеседника на линию президента. Поколебалась, но не стала включать громкую связь, хотя искушение послушать, о чем будут говорить столь несовместимые собеседники было большим. Впрочем, разговор закончился быстро. Президент выскочил из кабинета, веселый, радостный, велел «Быстренько приготовьте чай на четырех человек». «Конфеты у нас есть?» «А как же!» — изумилась Леночка. «Хорошие?» — строго уточнил президент. Леночка немного обиделась, само собой. Президент сделал круг по приемной, хотел что-то сказать, потом махнул рукой и велел «Все мои встречи на сегодня отмените. Много их?» Две ответила изумленная Леночка, перенесите, нетерпеливо велел президент. На какой день? – деловито уточнила Леночка, вооружаясь ручкой. А я откуда знаю? – ответил президент и скрылся в кабинете. Леночка так и села. Потом она немного подумала, сопоставила некоторые факты и нашла всему разумное объяснение. Президент велел приготовить четыре чашки. Будем логичны. Егор Ильич. Раз. Степка. Два. Васька. Три. Кто у нас проходит под номером четыре? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно быть психологом. В такое неадекватное состояние президента мог загнать только один человек. Барышня по имени Ника Стелецкая с двумя «Л», как ревниво поправил Леночку, президент. «Ну что ж, сейчас я ее увижу», — подумала Леночка. К такой встрече нужно было приготовиться. Леночка немного поразмыслила, хладнокровно кивнула головой, и достала из шкафчика парадный фарфоровый сервиз. В этих китайских чашках чай подавался только в самых исключительных случаях. У Леночки... Даже руки начинали дрожать, когда она дотрагивалась до чашек настолько тонких, что они просвечивали на солнце. Леночка перебрала пакетики с заваркой, остановилась на китайском черном чае без всяких ароматических добавок. Просто и достойно. Еще она достала из продуктового запаса непочатую коробку конфет и красивую коробочку датского печенья. Печенье, честно говоря, было так себе, наше гораздо лучше, но коробочка впечатляла. Она была похожа на шкатулку для ювелирных изделий. Леночка так и решила. Когда печенье закончится, она заберет коробочку домой и приспособит ее для хранения своей бижутерии. В общем, сервировка была на уровне. Через час томительного ожидания в течение которого Леночка успела позвонить сегодняшним визитерам и перенести встречи на вторник, дверь приемной открылась. Леночка невольно поднялась со стула. В дверь боком втиснулся лохматый мужчина, про которого так и хотелось сказать «мужик» с виноватой улыбкой на устах. За ним в приемную независимой походкой вошел мальчишка лет двенадцати окинул комнату затравленным взглядом, шмыгнул носом. Здрасти, начал мужик. Его щеку дергал нервный тик. «Господи! Что ж он так напрягается?» — подумала Леночка сочувственно. И пришла на помощь страдальцу. «Вы Степан?» — сказала она приветливо. «Да!» — обрадовался мужик. «А вы Василий?» «Васька!» — поправил ее подросток. Леночка только улыбнулась. Будучи матерью двоих термоядерных девиц примерно тех же лет, она была в курсе проблем переходного возраста. — Егор Ильич вас ждет, — сказала она и сделала знак рукой, указывая на дверь с табличкой «Президент». Но не успела она договорить, как дверь распахнулась, и президент вывалился в приемную. «Степка — Степка! — закричал он радостно. — Васька! — — Егорша, — ответил мужик зычным голосом, — сцена заключилась братскими объятиями. — А где? — президент не договорил, окинул приемную озабоченным взглядом, — спросил Леночку. — Ника Аркадьевна еще не приехала? — Еще нет, — ответила Леночка корректно. А про себя подумала. — Она еще и Аркадьевна? — С тремя «а». — Как только она придет, сразу же направьте ее ко мне, — распорядился президент деловым тоном. А мужик по имени Степка отчего-то хищно оскалился. — Хорошо, — пообещала Леночка и спросила. — Чай вам сразу подать? — Нет, — ответил президент. — Мы дождемся Нику Аркадьевну. — Ох, дождемся! — зловеще начал мужик по имени Степка, но... Президент не дал ему договорить, затолкал в свой кабинет, испуганно оглядываясь на секретаршу. Следом вошел невозмутимый Васька и плотно прикрыл за собой дверь. Леночка присела на стул, сложила руки на коленях. — Господи, ты да что ж такое творится? В дверь приемной нерешительно постучали. Леночка откашлялась. — Войдите! — сказала она полушепотом. Дверь распахнулась, и в комнату вошла невысокая, загорелая девушка. Леночка впилась в нее зорким взглядом. А что? Ничего. Славненькая. Конечно, не сравнить с красоткой Аминой, но это к лучшему. Глаза красивые, зеленые, кошачьи. Одета простенько, без выпендрежа, почти никакой косметики, и ровные волны сдержанной искренней доброжелательности, шедшей навстречу людям. «Славная!» — одобрительно подвела итог секретарша. «Здравствуйте!» — нерешительно начала гостья. «Моя фамилия Стелецкая?» «С двумя Эл» — машинально договорила Леночка, и тут же вскрикнула. «Ой, простите!» — Ника удивилась. «Да...» — подтвердила она с улыбкой. — Два, эл, а откуда вы знаете? Леночка сделала знак в сторону кабинета, откуда доносились оживленные мужские голоса. — Вас ждут, — сказала она торжественно. Ника кивнула, еще раз улыбнулась Леночке, пошла к двери, открыла ее и громко спросила, «Можно — Можно? Голоса в кабинете смолкли. Ника переступила порог. Егор сидел за столом и молча смотрел на нее. Волнение, с которым он ожидал Нику, ушло. На душе воцарилась благодать. Васька сорвался с места, кинулся к Нике, повис у нее на шее. «Привет, — Привет! — Васька! Ника поцеловала его в щеку. Васька покраснел и отстранился. — А мне? — Не подходи! — предупредил Красный от гнева Степка. — Я за себя не ручаюсь, — вздохнул и добавил от полноты души. — Высечь бы тебя как следует, столецкая с двумя Эл, Высечь так, чтоб от тебя одно Эл осталось. Ника неуверенно засмеялась. — Ты так не думаешь, — сказала она полувопросительно. Степка шумно перевел дыхание. «Если б я тебе сказал, что думаю!» Он споткнулся, высказался, осведомился Егор. Полегчало? Тут он заметил, что сидит, и торопливо вскочил с места. «Прости», — сказал он "Ник, — «я так обрадовался, что соображать перестал». «Ты не от этого соображать перестал!» — проворчал Степка. «Степка!» «Молчу, молчу!» «Степка!» переместился к окну и уселся на широкий подоконник, хотя в комнате стоял удобный диван и два кресла. — Садись, — сказал Егор, подвел Нику к одному из кресел, усадил. Сам уселся напротив, в другое кресло. — Как я рад тебя видеть, — повторил он. Ника робко улыбнулась. — Ты на меня не сердишься? — спросила она. — За что? — удивился Егор. — Ты поступило правильно. «А у меня?» «Ты не хочешь спросить то же самое?» подал голос Степка. «Не слушай его!» ответил Васька, плюхаясь на диван. «Он давно не сердится, только притворяется». «Тебя забыли спросить!» проворчал Степка и демонстративно уставился в окно. «Мы получили твою телеграмму?» сказал Васька. «Приехали сразу, как ты просила». «Спасибо». — сказала Ника. — Вы молодцы. — Лошадей бросили, — ворчливо напомнил Степка. — Может, скажешь, ради чего? — Скажу, — ответила Ника. В этот момент дверь распахнулась, и Леночка вкатила в комнату сервировочный столик с дымящимися чашками. Ловко выгрузила чайные принадлежности на журнальный стол, улыбнулась гостям. — Спасибо. — Спасибо. — подал голос Егор. — Вы свободны. — Да, Елена Васильевна. Он поколебался. Передайте сотрудникам, что у них два выходных дня. — Хорошо, — радостно ответила Леночка и торопливо покатила пустой столик к двери. — Это ж надо. Всему коллективу кинули шубу с барского плеча. Можно поехать на дачу к маме. — Ну, — ворчливо напомнил Степка, — Когда дверь за секретаршей закрылась, говори, зачем вызвала? Ника положила на колени маленькую дамскую сумочку, покопалась в ней, достала небольшой прямоугольный лист бумаги с пещеренной подписями и печатью, протянула Ваське. — Это тебе, — сказала она. Степка спрыгнул с подоконника. — Что это? — спросил он недоверчиво. «Почетная грамота Общества бескорыстных археологов?» «Нет», — ответила Ника. «Это чек на 200 тысяч английских фунтов». «Что?» Степка выхватил у сына из рук клочок бумаги, расправил его дрожащими руками, несколько мгновений пристально вглядывался в чек, как в китайскую грамоту посмотрел на Егора и сказал, «Еще не понимаю». Ника засмеялась. «Это нам за то, что мы клад нашли?» — допытывался Степка. «Да? Четверть, как полагается. Нет!» — ответила Ника. «Это чек за эксклюзивные материалы, предоставленные редакции одного влиятельного английского издания». «Чего-чего?» — не понял Степка. «А можно попроще?» «Ты продала пленку англичанам?» — спросил Егор. Ника кивнула, ее глаза сияли. «Но почему?» — недоумевая спросил Степка. «Ты же такая патриотка!» «Ты понимаешь, Степ?» — ответила Ника. «Наши издания не обладают таким весом и такой независимостью, как английские. Как только материал вышел в свет... У нашего государства немедленно нашлись деньги на раскопки того захоронения. Нашлись штатные единицы, нашлось оборудование, все нашлось. Это же сенсация мирового уровня. Она помолчала, легко вздохнула и договорила, теперь я спокойна. Никакой вор не сможет растащить то, что там лежит. Стёпка ещё раз покрутил чек перед глазами. — Двести тысяч фунтов, — сказал он растерянно. — Это сколько ж в долларах, а, Егорша? — Почти четыреста тысяч, — ответил Васька, потому что Егор не слышал вопроса. Егор смотрел на Нику и улыбался. — Четыреста! — Стёпка запнулся. — Я... «Продала материалы от твоего имени», — объяснила Ника Ваське. «Надеюсь, ты не против?» «Не-а», — «Не -а, великодушно ответил Васька. «К тебе приедет английский корреспондент», — извиняющимся тоном продолжала Ника. «Ты уж поговори с ним, ладно? Расскажи, что мы видели». «Все рассказать?» — спросил Васька многозначительно, — кроме того, что не нужно, — ответила Ника. Махнула рукой и добавила, чего уж там, о мертвых или хорошо, или ничего. Посмотрела на Егора и спросила, что теперь будет с компанией Романа? Не знаю, — ответил Егор. На днях приходил временный управляющий, просил меня выкупить контрольный пакет. Степка хлопнул себя по коленям. — Нет, ты посмотри, — сказал он торжествующе, — а помнишь, как он над тобой издевался? Помнишь, как обещал купить твою фирму? Ты помнишь? — Помню, — тихо ответил Егор. — Вот так, — закончил Степка. — Бог шельму метит. — Не надо, — Степ, — сказала Ника. Он был болен, серьезно болен. Он был полный дебил!» — отозвался непримиримый Степка, и Васька поддержала отца. «Точно!» «Ладно», — примирительно сказала Ника. «Забудем». Степка еще раз покрутил чек перед глазами. «И что?» — спросил он, обводя Егора с Никой недоверчивым взглядом. «Прямо можно вот идти и деньги получать, да?» «Прямо можно», — ответила Ника. «Васька, ты извини...» — Придется твоему отцу получить деньги по доверенности. Ты пока несовершеннолетний. Васька закатил глаза под лоб. — И когда это кончится? — пробурчал он недовольно. — Когда кончится, ты об этом пожалеешь, — пообещал Степка грустно. И тут же запальчиво сказал Нике. — А ты че улыбаешься? — Между прочим, эти деньги я на двоих поделю. Половина нам с Васькой, половина Егору. — А ты... Под определение не попадаешь. Ты у нас борец за идею. Договорились, — сказала Ника, смеясь. Степка споткнулся на полусловие. — Нет, ты, ты, ты все-таки дура, Стрелецкая, — сказал он сердито. — Ну, нельзя же быть такой безмозглой. И тут же мечтательно добавил. — Может, удастся купить кобылку? — А? — одну. — И Ваську с Дениской теперь учиться отправлю. — Папа! «Мы пойдем учиться на ветеринаров», — предупредил Васька. «Ладно, ладно, не начинай сначала». «Ника», — сказала, глядя на Егора, — «я в понедельник уезжаю». «Куда?» — спросил Егор и сам ответил. «В станицу Заречная». Ника кивнула. «С археологами», — объяснила она. «Ура!» — возликовал Васька. «Надолго?» — спросил Егор, не замечая ничьих восторгов. «Нет» ответила Ника до конца августа. «На целый месяц!» — уныло пробормотал Егор. «До начала учебного года», — объяснила Ника. Степка молча переводил взгляд с Егора на Нику. Вдруг он тронул Ваську за плечо и заторопился. «Ладно, Егорша, мы пошли. Дел по горло. Каких дел?» — изумился Васька и получил выразительный толчок в затылок. а сообразил он. «Ну, так бы и говорил». «А куда вы направляетесь?» — спросил Егор, вставая с кресла. «В гостиницу?» — ответил Степка деловито. «Говорят, в Москве теперь запросто можно в гостиницу устроиться». Егор немного помолчал, потом спросил Степ. «А ты знаешь, сколько стоит в самой скромной московской гостинице двухместный номер?» «Нет», — ответил Степка. Его глаза наивно округлились. Дорого. Егор вздохнул. — Степ, ты меня обижаешь, — сказал он мягко. — Получается, я могу тебе в гости приехать, а ты ко мне нет? — Все, никаких разговоров, — отрубил Егор железным тоном. — Вы живете у меня! Он подошел к столу, нажал на кнопку внутренней связи. — Да! — торопливо и радостно откликнулась Леночка. — Елена Васильевна! «Организуйте свободную машину с шофером», — распорядился Егор. «Моих гостей нужно отвезти ко мне домой». «Слушаю», — ответила Леночка. «Вот это да!» — восхитился Васька. «Поедем, как к баре!» «А мы теперь баре есть», — сказал Степка. Сунул чек во внутренний карман пиджака. Сказал, «Ладно, Ника, увидимся в станице». Васька сделал рукой прощальный жест. Ника ответила ему тем же. — А вещи ваши где? — спросил Егор. — Как это где? — удивился Степка. Поднял с пола небольшую спортивную сумку, показал Егору. — Вот! — Ника рассмеялась. — Степка, ты философ! — сказала она. — Сама такая! — ответил Степка беззлобно. — Ладно. Бывайте. Егор вытащил из кармана ключи и сказал... «Разберешься, что к чему?» «Разберусь», — пообещал Степка. И они с Васькой вышли из кабинета. «Извини», — сказал Егор Нике. Соединился с секретаршей и торопливо попросил. «Елена Васильевна, попросите шофера проводить моих гостей до двери. У нас там консьерж вредный. Пускай шофер объяснит все, что нужно. Не волнуйтесь», — заверила Леночка, — «все будет в порядке». Егор вернулся назад, уселся в кресло, но тут же поднялся, потому что Ника торопливо вскочила с места. — Ну, ладно, — сказала она, не глядя на Егора, — мне пора. Егор тяжело вздохнул. — Как Игнатий? — спросил он рубка. Нормально, — отрывисто ответила Ника, — только валерьянку до сих пор глотает. Как маски увидел, так все никак в себя не придет. Бросила на Егора короткий взгляд и сухо попросила — Присмотри за ним, пока меня не будет. Договорились. Помолчали еще несколько секунд. Щеки Егора покрыла неровная, багряная краска. — Ты меня на дух не выносишь, — спросил он горько. — Наоборот, — ответила Ника очень быстро и тихо. До него не сразу дошло. А когда дошло, то... Егор даже пошатнулся тогда. — Почему? — Потому что дура, — ответила Ника отчаянно. — Не слушай меня, Егор. Никуда я не тороплюсь, и я просто трушу. Егор почесал затылок. — Может, поужинаешь у нас? — предложил он подрагивающим голосом, «Я, конечно, все понимаю и торопить тебя не собираюсь. Все будет очень прилично. Я, Степка, Васька, Тюбик и умоляюще завершил. Я не буду к тебе приставать. Все это прекрасно», — сказала Ника, за исключением одного. «Я, конечно, очень люблю Степку, Ваську и Тюбика, но предпочла бы, чтобы их сегодня с нами не было». Егор глотнул побольше воздуха и ухватился за стол. Сон или не сон? — Ты... ты подождешь меня? — спросил он, не веря, что все это происходит с ним. — Конечно, — ответила Ника. — Я быстро, — пообещал Егор хриплым голосом, сорвался с места, вытряс из кармана содержимое, схватил ключи от машины, попросил буквально пять минут. Ника забрала ключ. Повернулась и вышла из кабинета. Егор ущипнул себя за руку, но не проснулся. Тогда он уселся за стол, быстро набрал номер телефона и закричал. — Олег, ты на даче? Быстро вали домой. — Да, да, не ослышался. Мне нужна твоя дача на два дня. В общем, на выходные. Ничего, ничего, переживешь. Его голос разносился по приемной. Леночка подошла к двери кабинета и плотно прикрыла ее, улыбаясь, вернулась на место. Через пять минут взгерошенный президент выпал из своего кабинета в приемную. Взгляд безумный. На щеках цветут красные кляксы. «Меня не будет до понедельника», — начал он. «Я поняла», — ответила Леночка успокаивающим тоном. «Деловые встречи перенесены на вторник», — договорила Леночка. «Президент замер» шевеля губами, Леночка кашлянула. — Наверное, нужно позвонить Степану с Василием, — предположила она, глядя в потолок, — предупредить, что вы уехали на несколько дней по делу, попросить, чтобы они гуляли с тюбиком. Я позвоню им чуть позже. — Вот именно, — сказал президент, — именно по делу. Оглядел с восхищенным взглядом и сказал, — нет, «Я все-таки гений! Как я с вами не ошибся?» «Мужчины?» — подумала Леночка снисходительно. «Они умудряются сказать комплимент самим себе, даже тогда, когда хотят сказать это женщине». И вслух ответила «Спасибо». Президент сделал несколько кругов по комнате, остановился, неуверенно спросил «Я пошел?» «Да», — ответила Леночка, «идите». И неожиданно добавила «Удачи!» Президент кивнул, пулей вылетел в коридор. Леночка убрала посуду с нетронутым чаем, вернула на место нетронутую коробку конфет, вздохнула, обвела приемную пытливым взглядом. Все на месте, можно идти. Достала из сумочки пудреницу, открыла ее, внимательно Изучила свое лицо, дверь приоткрылась, в приемную заглянул Руслан, спросил, что с ним. — В каком смысле? — сделала Леночка вид, что не поняла. — В прямом. Руслан вошел в приемную. — Я ему на ногу наступил, — проинформировал он, — и при этом он мне сказал, извините. — А уж вид у него... — Руслан присвистнул. — Краши в тифозный барак кладут и взгляд какой-то безумный. — Ничего, — ответила Леночка философски, — пройдет. — Думаешь? — Уверена, — ответила Леночка. Руслан кивнул и направился к двери. — Кстати, — сказал он, берясь за ручку, — а что это за девица у нас была, загорелая такая? — Это была Ника, — ответила Леночка. — Какая Ника? — удивился Руслан. — Богиня Победы? «Вот именно!» — ответила Леночка и показала ему язык. Руслан понял, что настаивать бесполезно. Вздохнул, пробормотал «симпатичная» и закрыл за собой дверь. Несколько секунд Леночка стояла возле стола, глядя в одну точку перед собой. Медленно проговорила И жених сыскался ей, королевич Елисей. Тряхнула головой, отгоняя наваждение, засмеялась. Повесила на плечо сумочку, вышла из приемной и дважды повернула за собой ключ. От автора. Сразу скажу. Подобного захоронения археологи пока не обнаружили. Но это вовсе не значит, что его не может быть. Наши предки общались с народами, населявшими Европу и Азию значительно теснее, чем это делаем мы. Поэтому все, что касается смешения культуры и традиций, представляет особый интерес для истории. Я не ставила перед собой задачу поведать о той или другой научной теории. Мне просто хотелось Развлечь читателей сказкой, тем более, что всю чистоту и прелесть этого жанра начинаешь понимать только окончательно распростившись с детством. С уважением, Карина. Вы слушали книгу Карины «Ночь большой луны». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».